Во вторая. Делглишу впервые представилась возможность рассмотреть секретаря комитета вблизи. Он увидел плотно сбитого, круглощекового мужчину с кротким взглядом из-под тяжелых квадратных очков, который в своем ладно скроенном твидовом костюме был больше похож на деревенского доктора или адвоката из маленького городка, чем на бюрократа. Он был полностью расслаблен и держался как человек, уверенный в своей власти, который не желал, чтобы его торопили и всегда вставлял что-нибудь интересное про запас. А у него, — подумал Делглиш, — ум куда более тонкий, чем может показаться, если судить исключительно по внешнему виду. Лодер сел напротив Делглиша, подвинул стул вперед, чтобы ему было удобнее, и, не извинившись и не спросив разрешения, достал трубку из одного кармана и начал искать кисет в другом. Кивнув в сторону сержанта Мартина, державшего раскрытый блокнот, он заговорил медленно и с легким североанглийским акцентом. «Реджинальд Ивен Лодер. Дата рождения — 21 апреля 1905 года. Место проживания — Эссекс, Чигул, Мейкпис-Авеню, дом 42». «Род занятий. Секретарь Восточно-Центрального комитета по управлению лечебными учреждениями». «Ну что ж, суперинтендант, теперь скажите, что вас интересует?» «Боюсь многое», — ответил Делглиш. «Прежде всего, хотелось бы знать, есть ли у вас хоть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог убить мисс Болем. Секретарь взял курительную трубку в рот и, опершись локтями на стол, с удовлетворением принялся созерцать раскаленную чашечку. «Хотел бы я, чтобы они у меня действительно были. Тогда я пришел бы к вам намного раньше и рассказал обо всем без всякого страха, но нет, здесь я ничем не могу вам помочь». «У мисс Болем не было врагов, насколько вам известно?» «Врагов?» «Знаете, суперинтендант, это слишком сильное слово. В ее окружении были люди, которым она не особенно нравилась, так же, как и в моем, и, несомненно, в вашем. Но мы же не боимся, что нас могут убить. Нет, я не сказал бы, что у нее были враги. Имейте в виду, я ничего не знаю о ее личной жизни. Это не мое дело». «Вы могли бы что-нибудь рассказать о клинике Стина и должности, которую занимала Мисс Болем? Разумеется, я знаком с репутацией клиники, но был бы вам очень признателен, если бы вы нарисовали мне ясную и четкую картину того, что здесь происходит». «Ясную и четкую картину того, что здесь происходит?» Возможно, это было лишь игра воображения, но Делглишу показалось, что губы секретаря на мгновение исказило судорога. Думаю, главный врач мог бы проинформировать вас об этом лучше, чем я. То есть с медицинской точки зрения, разумеется. Но я могу рассказать о клинике в общих чертах. Учреждение было основано в годы между Первой и Второй мировыми войнами, семьей некоего Хаймана Штайна. Говорят, старик страдал от импотенции, потом прошел небольшой курс психотерапии и впоследствии стал отцом пятерых детей. Доведя его до бедности, все они начали процветать, и когда он умер, обеспечили клинику солидной финансовой поддержкой в память о нем. В конце концов, они тоже были кое-чем обязаны этому месту. Все сыновья сменили фамилию Настин по вполне понятной причине, как я полагаю и увековечили ее в названии клиники. Я часто задаюсь вопросом, что бы подумал об этом старый Хайман. «Клиника получает много пожертвований?» «Раньше – да, но не сейчас. Организация получала пожертвования вплоть до даты вступления в силу акта 1946 года». Под актом 1946 года имеется в виду акт учреждения Национальной службы здравоохранения, который вступил в силу 5 июля 1948 года, что стало фактической датой образования НСЗ. До учреждения НСЗ медицина в Великобритании была платной. Клиники существовали главным образом за счет пожертвований. Раньше тоже поступали кое-какие средства, но в небольших количествах. Мало кто жаждет отписать деньги учреждению, которое подчиняется правительству. До 1948 года, как и многие другие подобные заведения, клиника отнюдь не испытывала недостатка в финансах. Сотрудники сами закупали хорошее оборудование и аппаратуру. Поэтому комитету пришлось нелегко, когда перед ним встала задача обеспечивать клинику так, как там привыкли. «Клиникой сложно управлять». Думаю, здесь можно столкнуться с разными личностными проблемами. Не сложнее, чем любой маленькой организации. Личностные проблемы возникают везде. Я бы в любом случае предпочел иметь дело с неприятным психиатром, чем с неприятным хирургом. Вот они — настоящие примадонны. Вам казалось мисс Болем хороший администратор? Ну... Но... Она знала свое дело. Мне не поступало никаких жалоб. Полагаю, она была рисковата. В конце концов, министерские директивы не имеют силы закона, поэтому нет смысла относиться к ним так, словно их записали под диктовку всемогущего Господа Бога. Сомневаюсь, что мисс Болем могла бы пойти дальше и приступить к границе дозволенного. Говорю вам. Она была компетентным, последовательным и исключительно добросовестным работником. Не помню, чтобы она когда-либо отправляла нам неточный отчет». «Бедная женщина», — подумал Делглиш, — потрясенной унылой обезличенностью этой официальной эпитафии. Он спросил. «Ее здесь любили? Остальные сотрудники, например?» Но знаете, суперинтендант, об этом вам лучше спросить у них. Не вижу никаких причин, по которым они могли бы ее не любить. Не оказывали ли на вас давление в лечебно-медицинской комиссии, чтобы вы поспособствовали ее смещению с должности в клинике? Кроткие серые глаза потухли и потеряли всякую выразительность. На мгновение повисла пауза, затем секретарь спокойно ответил. «Официально ко мне не поступали запросы такого рода». «А неофициально?» «Время от времени, как мне кажется. В комиссии подумывали, что смена места работы могла бы благотворно повлиять на мисс Болем». «Это не такая уж плохая мысль, суперинтендант. Для любого руководителя маленькой организации...» А в особенности психиатрической клиники новый опыт может оказаться весьма полезным. Но я не перевожу сотрудников с одного места на другое по прихоти лечебно-медицинской комиссии. Да никогда, боже правый. И, как я уже говорил, официально таких запросов сделано не было. Если бы мисс Болем сама попросила о переводе, это было бы совсем другое дело. Но даже в таком случае было бы нелегко удовлетворить ее просьбу. Она была старшим администратором, а у нас не так много подобных вакансий. Затем Делглиш задал вопрос о телефонном звонке мисс Болем, и Лодер подтвердил, что разговаривал с ней примерно без десяти час. Он запомнил время, потому что как раз собирался идти на ланч. Мисс Болем хотела поговорить с Лодером лично, и секретарь соединила ее с ним. Мисс Болем спросила, нельзя ли встретиться срочно. «Вы можете точно воспроизвести ваш разговор?» «Более или менее. Она спросила, можно ли договориться с вами о встрече в самое ближайшее время. Думаю, здесь происходит нечто такое, о чем вы должны знать. Мне нужен ваш совет. Это началось задолго до моего появления здесь». Я ответил, что не смогу видеться с ней днем, так как буду на встрече в Комитете по финансам и общим вопросам с 2.30 и далее, а после этого сразу поеду в Объединенный консультационный комитет. Я спросил, не может ли она хотя бы намекнуть, о чем идет речь, и не может ли это подождать до понедельника. Мисс Болем заколебалась, и прежде чем она успела ответить, я сказал, что загляну в клинику по дороге домой сегодня вечером. «Я знал, что по пятницам клиника работает допоздна. Мисс Болем сказала, что уладит все дела и будет одна у себя в кабинете с 6.30. Поблагодарила меня и повесила трубку. «Заседание объединенного консультационного комитета затянулось дольше, чем я ожидал. В этом комитете так всегда. И я оказался в клинике чуть раньше 7.30, Но это вы уже знаете». Я все еще находился на заседании комитета, когда нашли тело, что вы, несомненно, проверите. Вы серьезно отнеслись к словам мисс Болем? Была ли она женщиной, способной побеспокоить вас из-за пустяков? Или просьба о встрече с ее стороны действительно могла означать, что случилось нечто серьезное? Секретарь на мгновение задумался, прежде чем ответить. Я воспринял все, сказанное ею серьезно. Именно поэтому и приехал сюда сегодня вечером. Вы не имеете ни малейшего представления о причине ее волнений. Боюсь, что нет. Вероятно, речь должна была пойти о том, что она могла узнать после среды. Во второй половине дня в среду я видел ее на заседании административно-хозяйственной комиссии, по окончании которого она сообщила мне, что дела в клинике идут более или менее гладко. Кстати, это был последний раз, когда я ее видел. Тогда я даже подумал, что она совсем неплохо выглядит. Во всяком случае, лучше, чем выглядела некоторое время назад. Делглиш поинтересовался у секретаря, что он знает если знает вообще о личной жизни мисс Болем. Мне известно очень немного. По-моему, у нее нет близких родственников, и она живет одна в квартире в Кенсингтоне. Сестра Болем может рассказать вам о ней больше. Они кузины, и, похоже, сестра Болем — ближайшая родственница убитой. Я считаю, что мисс Болем располагала кое-каким личным состоянием. «Вся официальная информация о ее карьере содержится в досье. Я знал мисс Болем и думаю, что свои дела она вела так же скрупулезно, как и досье всех сотрудников клиники. Оно совершенно точно находится здесь». Не поднимаясь со стула, Лодер склонился на бок, рывком выдвинул верхний ящик шкафа с документами и принялся перебирать пухлой рукой папки из манильской бумаги. «Вот оно. Болем». Энид Констанс. Я вижу, что она пришла к нам в октябре 49 -го года на должность стенографистки. Она проработала 18 месяцев в Центральном управлении, потом была переведена в одну из наших клиник грудной хирургии 19 апреля 1951 года со степенью Б и подала заявление на замещение вакансии администратора в этой клинике 14 мая 1957 года. В британской системе здравоохранения зарплата сотрудникам медицинских учреждений выплачивается, исходя из присвоенной им степени. Каждой степени соответствует определенная буква. В настоящее время степеней 9, причем с каждой последующей буквой уровень заработной платы и требования к сотруднику повышаются. Тогда этой должности соответствовала степень Г, и ей повезло, что она ее получила. Тогда наши позиции были не особенно сильны, насколько я помню. Все административные и канцелярские должности были вновь классифицированы в 1958 году в соответствии с докладом Ноэля Холла. Но после некоторых разногласий с региональным советом нам удалось классифицировать эту позицию как должность старшего администратора. Имеется в виду доклад Ноэля Холла по структуре классификации административных и канцелярских служащих в учреждениях здравоохранения, изданный в 1958 году. Все это отражено здесь. Дата рождения – 12 декабря 1922 года. Адрес – Юго-Запад, 8, Балантайн тридцать 37А. Юго-Запад 8, Юго-Западный почтовый округ Лондона, включает Южный Ламбет и Воксхол. Всего в Лондоне 8 основных почтовых округов, каждый обозначается в соответствии с географическим положением. Далее следует информация о ее налоговом идентификаторе, номер государственной медицинской страховки и записи о перенесенных заболеваниях. Мисс Болем отсутствовала по болезни всего неделю, с тех пор, как пришла сюда. И это было в 1959 году, когда она слегла с гриппом. Больше здесь ничего нет. Оригинал ее заявления о приеме на работу и приказы о назначении находятся в ее основном досье в Центральном управлении. Лодер передал папку Делглишу, который просмотрел ее и сказал. «Здесь говорится, что до этого она работала в исследовательском центре Ботли». «Разве не эту организацию возглавляет сэр Марк Этридж? Там изучают аэронавтику на любительском уровне. Он ведь брат доктора Этриджа, не так ли?» По-моему, мисс Болем действительно упоминала при мне о том, что знакома с братом доктора Этриджа, когда ее назначали на эту должность. Однако имейте в виду, это могло быть не больше, чем простое знакомство. В Ботле она была лишь стенографисткой. Я полагаю, это совпадение, но, в конце концов, она же должна была откуда-то прийти. Насколько я помню, именно сэр Марк дал ей рекомендацию, когда она устраивалась к нам. Разумеется, этот документ можно найти в ее досье в Центральном управлении. Вы могли бы рассказать мне, мистер Лодер, какие кадровые перестановки планируете провести теперь, когда она мертва? «Не вижу причин это скрывать. Конечно, ввиду необычных обстоятельств произошедшего, мне придется посоветоваться с другими членами комитета. Но я выскажусь в пользу того, чтобы административные обязанности были возложены на второго секретаря-стенографиста, миссис Босток. Если она справится, а я думаю, что справится» то станет одним из наиболее вероятных кандидатов на место заведующего административно-хозяйственной частью. Но, тем не менее, мы также будем давать объявления об открывшейся вакансии, как делаем всегда. Делглиш воздержался от комментариев, хотя слова секретаря вызвали у него интерес. Лодер очень быстро принял решение о том, кто станет преемником мисс Болем. И это могло означать только одно — Он задумывался об этом и раньше. Может, обращения медицинского персонала по поводу мисс Боллима и не были официальными, но они явно оказали на секретаря гораздо больше воздействия, чем он готов был признать. Делглиш решил вернуться к звонку, который привел мистера Лодера в клинику. Он заметил. «Мне казалось, слова мисс болем имеют первостепенную важность». Она сказала, что, возможно, здесь происходит нечто серьезное, о чем вам следует знать, и что это началось до ее появления здесь. Получается, она еще не была ни в чем уверена, а только имела некие подозрения, и в то же время была обеспокоена не каким-то конкретным инцидентом, а тем, что происходит постоянно. Ну, как, например, систематическое воровство, а не единичный случай кражи. «Знаете, суперинтендант, даже странно, что вы упомянули о краже. Клинику действительно недавно ограбили, но это было только один раз, впервые за много лет, и я не вижу здесь никакой связи с убийством. Это произошло чуть более недели назад, в прошлый вторник, если мне не изменяет память. Калли и Нейгл, как всегда, покинули клинику позже всех, и Калли попросил Нейгла пропустить с ним стаканчик в Куинсхед. Ну, полагаю, вы знаете это место. Это паб в дальнем углу бифстик стрит В этой истории есть пара странных моментов, причем основной вопрос в том, с чего бы Калли стал приглашать Нейгла выпить. Они никогда не казались мне друзьями. Как бы там ни было, Найгл согласился, и они вместе сидели в Куинсхед примерно 7 часов. Где-то в половине восьмого один знакомый Калли заглянул туда и очень удивился, увидев Калли, так как только что проходил мимо клиники и заметил в одном из окон слабый свет, как будто кто-то ходил внутри с фонарем, так он сказал. На иглы Калли отправились на место посмотреть, что случилось, и обнаружили, что одно из задних полуподвальных окон разбито, ну или, скорее, вырезано. «Очень умно, надо сказать». «Калли не посчитал нужным проводить поиски дальше, пока не прибыло подкрепление, и я не уверен, что должен винить его в этом. Ему 65, как вы помните, и он не очень крепкого здоровья». Тихо посовещавшись, они решили, что Нейгл зайдет в здание, а Калли позвонит в полицию из будки на углу. «Ваши люди приехали довольно быстро, но не смогли поймать непрошенного гостя». Ему удалось ускользнуть от Нейгла в здании, и, вернувшись из телефонной будки, Калли заметил, как преступник скрылся в конюшнях. «Я узнаю, как далеко полиция продвинулась в этом расследовании», — сказал Делглиш. «Я согласен, что связь между этими двумя преступлениями, на первый взгляд, кажется маловероятной. А много ли было украдено?» 15 фунтов из ящика шкафа в кабинете социальных работников. Дверь была заперта, но преступник взломал ее. Деньги находились в конверте, подписанном зелеными чернилами. Этот конверт пришел на имя административного секретаря за неделю до этого. Никакого письма не прилагалось, была лишь записка с указанием, что деньги прислал благодарный пациент. Все остальные бумаги, лежавшие в ящике, были разорваны и разбросаны, но больше ничего не украли. Вор явно пытался открыть шкафы с документами в общем кабинете, как и ящики столами с болем, но ничего другого не взял. Делглиш поинтересовался, не должны ли были сотрудники клиники спрятать 15 фунтов в сейф. «Что я могу сказать, суперинтендант? Конечно, вы правы» должны были. Но возникли небольшие трудности, когда мы решали, как распорядиться деньгами. Мисс Болем позвонила мне, когда они получили конверт, и сказала, что, по ее мнению, деньги нужно немедленно перечислить на банковский счет клиники и потратить при необходимости по распоряжению административно-хозяйственной комиссии. Такой подход показался мне весьма разумным. И я так и сказал ей. Вскоре мне позвонил главврач и спросил... Не может ли он распорядиться деньгами по своему усмотрению и купить новые вазы для цветов в приемную, где ожидают пациенты? Вазы, разумеется, давно были нужны, и такое применение негосударственных средств представлялось вполне резонным. Поэтому я позвонил председателю комиссии и получил его одобрение. Доктор Этридж, очевидно, хотел, чтобы ваза выбрала мисс Кэтл и попросил мисс Болем передать той наличные. Я уже уведомил мисс Болем о принятом решении, поэтому она так и сделала, ожидая, что вазы будут куплены в ближайшее время. Но что-то заставило мисс Кеттл изменить планы, и вместо того, чтобы вернуть деньги заведующей хозяйственной частью на хранение, она заперла их у себя в ящике. Вам известно, сколько сотрудников знали, что деньги находятся там? Именно об этом спрашивали полицейские. Полагаю, большинство сотрудников знали, что вазы так и не были куплены, иначе мисс Кеттл обязательно бы их показала. Они, вероятно, догадывались, что, получив наличные, она не захотела бы их возвращать, пусть даже на время. Я не знаю. Само появление этих 15 фунтов было загадочным. Как бы там ни было, суперинтендант, никто из сотрудников их не крал. Калли лишь на секунду увидел вора, но был уверен, что никогда прежде не встречал этого человека. Хотя он сказал, что ему показалось, будто этот малый выглядел как джентльмен. Не спрашивайте меня, по каким критериям судил Калли, но сказал он именно так. Делглишу этот инцидент показался довольно странным, и он подумал, что здесь требуется дальнейшее расследование хотя и не увидел очевидной связи между двумя преступлениями. Нельзя было даже полностью полагаться на то, что звонок мисс Болем секретарю Лодеру с просьбой дать ей совет имел отношение к ее смерти, хотя такая вероятность существовала. Было крайне важно выяснить, если возможно, какие именно подозрения ее мучили. Он еще раз спросил мистера Лодера, не может ли он помочь ему в этом. «Я же говорил вам, суперинтендант, я понятия не имею, что она имела в виду. Если бы подозревал что-то неладное, то не стал бы ждать, пока мне позвонит мисс Болем. Мы вовсе не настолько далеки от организаций подконтрольных комитету, как думают некоторые. И я обычно в курсе всего, что мне следует знать». Если убийство связано с этим телефонным звонком, должно быть, в клинике происходит нечто очень серьезное. В конце концов, никто не станет убивать человека только ради того, чтобы секретарь комитета не узнал о подделке отчёта о дорожных расходах или отдыхе дольше положенного срока. К тому же, насколько я знаю, ни у кого не было таких проблем». «Вот именно», — подтвердил Делглиш. Он пристально посмотрел на секретаря и совершенно спокойно произнес: Судя по всему, это было нечто такое, что могло повлечь за собой полный профессиональный крах. Вполне вероятно, сексуальное отношение с пациентом или что-то столь же недопустимое. Выражение лица мистера Лодера нисколько не изменилось. Думаю, все врачи осознают, насколько это серьезно. А психиатры в особенности. Им нужно быть особенно осторожными с некоторыми психически неуравновешенными женщинами, что проходят у них лечение. Откровенно говоря, я в такое не верю. Все доктора клиники – выдающиеся специалисты. Некоторые славятся безукоризненной репутацией во всем мире. Приобрести такую репутацию глупцу не под силу а люди, столь известные, как наши врачи, убийств не совершают. «А как насчет остальных сотрудников? Возможно, они и неизвестны, но вам, вероятно, кажутся честными». Секретарь Лодер невозмутимо ответил. «Старшая сестра Эмбрус здесь уже двадцать лет, а сестра Болем — пять. Им я бы верил безоговорочно». Все работники канцелярии пришли с хорошими рекомендациями, как и оба дежурных, Калли и Нейгл. Он сухо добавил. Надо заметить, я не проверял, совершали ли они когда-либо убийство, но ни один из них никогда не производил на меня плохого впечатления. Калли, пожалуй, многовато пьет, но, в конце концов, он лишь заурядный человек, которому осталось отработать всего 4 месяца. Я сомневаюсь, чтобы он смог убить хотя бы мышь, не подняв при этом шума. Нейгл же выгодно отличается от обычных дежурных. Насколько я понимаю, он учится в Академии искусств и подрабатывает здесь на карманные расходы. Он в коллективе всего два года, так что до появления мисс болем его здесь не было. Даже если бы он соблазнил всех коллег женского пола, что маловероятно, то худшее, что могло бы ему грозить, — это увольнение. Однако его бы вряд ли это волновало, судя по тому, как дела обстоят на сегодняшний день. Понятно, что мисс болем убили его стамеской, но кто угодно мог ее взять. «Знаете, я все же боюсь, что это дело рук кого-то из сотрудников», — заметил Делглиш. Убийца знал, где лежит идол, вырезанный типпитом. из стамеска на иглу. Знал, каким ключом открыть дверь архива. Знал, на каком крючке на доске в комнате отдыха дежурных висит этот ключ. Вероятно, он воспользовался одним из грубых холщовых фартуков, что хранятся в отделении творческой терапии, чтобы не испачкать одежду. И наверняка он имеет определенное познания в медицине. И что самое главное, убийца не мог покинуть клинику, совершив преступление. Дверь полуподвального этажа была закрыта, как и черный ход на первом этаже. А за главным входом следил Калли. У Калли болел живот. Он мог кого-нибудь пропустить. «Неужели вы и правда считаете, что такое возможно?» — спросил Делглиш. Секретарь ничего не ответил. С первого взгляда Мэрион Болем могла показаться привлекательной. Она обладала утонченной классической красотой, которую подчеркивала форменная одежда медсестры и производила впечатление безмятежного очарования. Ее светлые волосы, разделенные на пробор над широким лбом и скрученные в пучок высоко на затылке, венчала скромная белая шапочка. Лишь после второго взгляда иллюзия начинала таять, и сестра Болем становилась некрасивой, а только миловидной. Черты лица, если их рассматривать отдельно, оказывались самыми обыкновенными, нос слегка длинноват, а губы тонковаты. В повседневной одежде, торопясь домой после работы, она была бы совсем неприметной. Именно сочетание строгой накрахмаленной униформы со светлой кожей и желтоватыми волосами Завораживала и изумляла. Кроме широкого лба и острого носа, Делглишу не удалось найти в ней сходство с покойной кузиной. Но было что-то особенное в ее огромных серых глазах, которые на секунду встретились с его глазами, прежде чем она потупила взор и уставилась на руки, сцепленные в замок на коленях. «Насколько я понимаю, вы ближайшая родственница, мисс Болем» должно быть для вас это страшное потрясение да о да просто ужасное эннет была моей кузиной у вас одинаковые фамилии ваши отцы были братьями да были еще наши матери были сестрами два брата женились на двух сестрах так что мы были с ней действительно близкими родственницами у нее не осталось других родственников «Только мама и я». «Мне придется поговорить с юристом, мисс Болем, я полагаю», — сказал Делглиш. «Но вы бы мне очень помогли, если бы рассказали все, что знаете о ее жизни. Боюсь, мне придется задать вам личные вопросы. Как правило, они не имеют отношения к преступлению, но всегда лучше знать как можно больше о каждом, кого оно как-то коснулось». «Имела ли ваша сестра какой-либо другой источник дохода, помимо работы в клинике?» «Да. Эннид была довольно хорошо обеспечена. Дядя Сидни оставил ее матери около 25 тысяч фунтов, и все это перешло Эннид. Я не знаю, какая сумма осталась от этих денег, но, думаю, кузина получала около тысячи фунтов в год, помимо своей зарплаты здесь». Она продолжала жить в квартире тетушки в балантайн Мэншинз, она... всегда была очень добра к нам. «В каком смысле, мисс Болем? Она давала вам деньги?» «О, нет. Этого Эни никогда бы не сделала. Она дарила нам подарки. Тридцать фунтов на Рождество и пятьдесят на летний отдых. У мамы рассеянный склероз, и мы не могли ездить в обычную гостиницу». «И что же произойдет с деньгами мисс Болем сейчас?» Она подняла свои серые глаза и посмотрела на него без тени смущения. Потом просто ответила. «Они перейдут к нам с мамой. Ведь Эйнет больше некому было их оставить. Кузина всегда говорила, что деньги достанутся нам, если она умрет первой. Но, конечно, было маловероятно, что она может умереть первой, во всяком случае раньше мамы». «И в самом деле было маловероятно, чтобы при естественном развитии событий мисс Болли могла бы унаследовать 25 тысяч фунтов или то, что от них осталось», — подумал Делглиш. «Вот наиболее очевидный мотив, столь понятный, столь удобный, столь любимый всеми государственными обвинителями. Каждый присяжный мог понять, какой соблазн таят в себе деньги». «Неужели сестра Болем не осознавала, насколько существенна информация, которой она делилась с ним непринужденно и откровенно? Неужели невинность могла быть столь наивной, или вина столь самонадеянной?» Совершенно неожиданно он спросил. «Ваша кузина была популярна, мисс Болем?» «У Эннет было мало друзей». Не помню, чтобы она когда-либо говорила, что у нее широкий круг общения. Она бы этого не хотела. У нее была активная церковная жизнь, а еще и гайды. Girl Guides — организация девушек и женщин, аналогичная движению бойскаутов. Она, правда, была очень тихим человеком. Но ни о каких её недоброжелателях вам неизвестно? О, нет, не было никаких недоброжелателей. И они все уважали. Это она произнесла еле слышно. Делглиш сказал. «Тогда складывается впечатление, что это было непредумышленное и ничем не мотивированное убийство. Логично предположить, что его совершил кто-то из пациентов, но такое маловероятно, да и все вы настаиваете на этом». «Нет, это не мог быть кто-то из пациентов. Я уверена, ни один из них не способен совершить такое. У них нет склонности к насилию». «И даже у мистера Типпета?» «Но это не мог быть мистер Типпет. Он в больнице». «Так мне и сказали. Сколько сотрудников клиники знали о том, что мистер Типпет не придет сюда в эту пятницу?» «Не могу сказать». Наигл знал, потому что ответил на звонок, а потом сообщил обо всем Энид и старшей сестре. Старшая сестра сказала мне, «Понимаете, я обычно стараюсь присматривать за Типпетом, когда работаю с пациентами отделения ЛСД-терапии по пятницам. Конечно, я не могу оставить пациента больше, чем на секунду, но периодически выглядываю за дверь, чтобы проверить, все ли в порядке с Типпетом. Сегодня в этом не было необходимости. «Бедный типет Он так любит творческую терапию. Миссис Баумгартен на больничном уже шесть месяцев, но мы не могли помешать Типпету приходить сюда. Он и мухи не обидит. Подло предполагать, что типит может иметь отношение к убийству. Подло!» В ее голосе появились нотки гнева. лишь сказал как можно мягче. «Но никто ничего такого не предполагает». Если типит в больнице, а я нисколько не сомневаюсь, что это подтвердится, то он просто не мог оказаться здесь. Но кто-то же положил вырезанную им фигурку на тело. Если бы Типит находился здесь, подозрение сразу пало бы на него, и он был бы страшно смущен и расстроен. Подло было так поступать! Действительно, подло! Она замолчала, едва сдерживая подступившие слезы. Делбиш заметил, как она нервно сжимает пальцы, держа руки на коленях. Он тихо произнес. «Думаю, не стоит так беспокоиться о мистере Типпете. Я хотел бы, чтобы вы хорошо подумали и рассказали мне обо всем, что произошло в клинике с того момента, как вы заступили на дежурство сегодня вечером. Неважно, что происходило с другими». «Меня интересует только то, что делали вы». Сестра болем ясно помнила все, что делала, и, поколебавшись лишь одно мгновение, изложила подробно и последовательно, что происходило с ней вечером. Обычно по вечерам в пятницу ее обязанности состояли в том, чтобы курировать любого пациента, проходящего лечение лизергиновой кислотой. Она объяснила, что это метод избавления от глубоко укоренившихся комплексов, состоящий в том, чтобы пациент смог вспомнить и рассказать о проблемах, которые подавлялись в его подсознании и стали причиной его болезни. Когда сестра болем заговорила о лечении, ее нервозность исчезла, и она, казалось, забыла о том, что разговаривает с человеком, далеким от психиатрии. лишь не перебивал ее. Это удивительное лекарство, и доктор Бейгли часто его использует. Оно называется диэтиламид для зергиновой кислоты, и, по-моему, его открыл какой-то немец в 1942 году. Мы даем препарат пациентам для приема внутрь. Обычная доза составляет 25 мг. Его выпускают в ампулах по 1 мг. Он смешивается с дистиллированной водой в количестве от 15 до 30 кубиков. Пациентам рекомендуется не завтракать в день лечения. Первичный эффект после применения заметен уже через полчаса. Более острые субъективные реакции наблюдаются в промежуток от 1 до 1,5 часов после приема. Именно тогда доктор Бейгли спускается вниз, чтобы наблюдать за пациентом. Действие препарата может длиться до 4 часов, и все это время пациент возбужден, беспокоен, и практически лишен связи с реальностью. Разумеется, пациенты никогда не остаются без присмотра, и полуподвальным кабинетом мы пользуемся потому, что это уединённое тихое место, где шум не беспокоит никого. Как правило, мы проводим ЛСД-терапию по пятницам, днем и вечером, и я всегда курирую пациента. Полагаю, если по пятницам в полуподвале слышался какой-то шум, например, крики, то большинство сотрудников думали, что виной всему пациенты отделения ЛСД-терапии. На лице мисс Болем отразилось сомнение. «Наверное, это возможно. Конечно, такие пациенты могут быть очень шумными. Сегодня, например, моя пациентка была возбуждена больше, чем обычно. Вот почему я постоянно находилась при ней». «Обычно, как только самое трудное для пациента остается позади, я на какое-то время удаляюсь в комнату, примыкающую к кабинету, и сортирую постиранное белье. Конечно, я оставляю дверь между помещениями открытой, чтобы следить за пациентом». Делглиш поинтересовался, что именно произошло в течение вечера. «Значит так, лечение началось сразу после трех тридцати, и доктор Бейгли на минутку заглянул в кабинет после четырех, чтобы проверить, все ли нормально. Я оставалась с пациенткой до четырех тридцати, когда пришла миссис Шортхаус и сказала, что чай готов. Старшая сестра спустилась вниз, а я пошла наверх в комнату медсестёр и выпила чаю. Сюда я вернулась без четверти пять, и в пять позвонила доктору Бейгли. Потом он ушел, чтобы продолжать прием пациентов отделения электрошоковой терапии. Я осталась с пациенткой. Она была такой беспокойной, что я решила не заниматься бельем до позднего вечера. Примерно без 27 в дверь постучал Питер Нейгл и попросил дать ему белье. Я сказала, что оно еще не рассортировано. Он, похоже, немного удивился, но ничего не ответил. Через некоторое время мне показалось, что я услышала крик. Сначала я не обратила на это внимания, так как звук донесся издали, и я предположила, что это просто дети играют на площади. Потом я подумала, что все таки надо проверить, не случилось ли что-нибудь, и пошла к двери. Тогда я увидела, как доктор Бейгли и доктор Штайнер со старшей сестрой и доктором Ингрэм спускаются в полуподвал. Старшая сестра сказала мне, что ничего не произошло, и велела вернуться к пациенту. Я так и сделала. «Вы ни разу не отлучались из кабинета после того, как доктор Бейгли покинул вас где-то без четверти шесть?» «Нет, в этом не было необходимости. Если бы мне надо было посетить туалет или что-то вроде этого...» Сестра болем слегка покраснела. «То я бы позвонила старшей сестре и попросила подменить меня». «Вы вообще не звонили из кабинета на протяжении вечера?» «Я звонила только в кабинет электрошоковой терапии в пять часов, чтобы позвать доктора Бейгли». «Вы точно уверены, что не звонили мисс Болем?» «Эннид? Нет. У меня не было никаких причин связываться с энид Она... Понимаете, мы мало общаемся в клинике. Как видите, я подчиняюсь старшей сестре Эмброуз, а Эннида не отвечала за младший медперсонал». «Но вы часто встречались за пределами клиники?» «Нет, я не это имела в виду. Я была у кузины дома раз или два, чтобы забрать чек на Рождество еще летом. Но мне всегда сложно оставить маму. Кроме того, у Энит была своя жизнь. И потом, она ведь намного старше меня, я не очень хорошо ее знала». Ее речь оборвалась, и Делглиш увидел, что она плачет. Пытаясь нащупать под фартуком, в кармане халата, носовой платок, она всхлипнула. «Это так ужасно, бедная Энит. Еще положить на нее этого идола, чтобы посмеяться над ней и придать ей такой вид, будто она убаюкивает младенца!» Делк лишь полагал, что сестра Мэрион болен, не видела тела, о чем и сказал ей. Я действительно его не видела. Доктор Этридж и старшая сестра не пустили меня к ней. Но всем нам сообщили, что случилось». Мисс Боллимы в самом деле выглядела так, будто убаюкивает младенца. Но Делглиша удивила то, что это сказал человек, не видевший тело. «Должно быть, главный врач очень наглядно описал представшее перед ним зрелище». Сестра Болем наконец нашла платок и достала его из кармана. Вместе с ним она вытащила пару тонких хирургических перчаток. Они упали к ногам Делглиша, подобрав их, он спросил. «Я думал, вы тут не пользуетесь хирургическими перчатками». Казалось, столь неожиданный интерес с его стороны нисколько не удивил сестру Болем. С поразительным самообладанием, сдерживая рыдание, она ответила. «Мы используем их не так уж часто, но всегда держим про запас несколько пар. В клинике давно перешли на одноразовые перчатки, но несколько пар старого образца у нас осталось. Это одна из них. Мы используем их при уборке от случая к случаю». «Спасибо», — поблагодарил ее Делглиш. «Я оставлю эту пару себе, если вы не против. я думаю, что сегодня мне больше не придется вас беспокоить». Сестра болен, пробормотала что-то неразборчивое, вполне вероятно, это было спасибо, и почти пятясь вышла из комнаты. Для медперсонала, ожидавшего в кабинете на первом этаже своей очереди ответить на вопросы Делглише, время тянулось бесконечно медленно. Фредерика Саксон принесла какие-то бумаги из своего кабинета на третьем этаже и решала тест по определению уровня интеллекта. Этому предшествовали бурные дискуссии по поводу того, стоит ли ей идти наверх одной. Но мисс Саксон решительно заявила, что не собирается терять время, сидя здесь и грызя ногти, до тех пор, пока полиция не соизволит вызвать ее в кабинет, и что не прячет убийцу где-нибудь наверху, и что не намеревается уничтожить улики, и что нисколько не возражает, если любой из коллег пожелает пойти с ней и во всем этому удостовериться». В ответ на столь ужасающую прямолинейность послышалось как возмущенное, так и одобрительное бормотание. Но миссис Босток вдруг объявила, что хотел бы захватить книгу из медицинской библиотеки, и обе женщины вышли из комнаты и вместе вернулись. Кали недолго покрутился поблизости, стремясь получить статус больного, и в конце концов его отпустили домой лечить живот. Единственной пациенткой, оставшейся в клинике, была миссис Кинг, которой задали несколько вопросов и позволили удалиться в сопровождении ожидавшего ее супруга. Мистер Бёрдж также покинул клинику, громко выражая возмущение по поводу раннего окончания приема и душевной травмы, нанесенной ему всеми этими событиями. «Знаете, он получает от этого удовольствие. Это же видно», — доверительно сообщала миссис Шортхаус собравшимся в кабинете сотрудником. «Следователям с трудом удалось отправить его в освоясь, я вам говорю». Казалось, миссис Шортхаус может много чего еще им рассказать. Она получила разрешение делать кофе и сэндвичи в маленькой кухне на первом этаже в задней части здания благодаря чему у нее появился предлог постоянно сновать туда и обратно по коридору. Сэндвичи приносились практически по одному, чашки забирались для мытья строго по отдельности. Это хождение туда-сюда давало ей возможность передавать самые свежие новости с места развития событий остальным сотрудникам, которые всякий раз ожидали ее с плохо скрываемым волнением и тревогой. «Миссис Шортхаус явно не была тем эмиссаром, которого они избрали бы по собственной воле. Но сейчас любая информация, кто бы ее ни добыл и не рассказал, помогала справиться с бременем неизвестности. А миссис Шортхаус, конечно, оказалась весьма компетентной в полицейском делопроизводстве». «Несколько полицейских сейчас обыскивают здание, и одного своего человека они поставили у двери. Само собой, они никого не нашли». «Ну что ж, этому есть разумное объяснение. Мы знаем, что он не мог выбраться из здания. Или попасть внутрь, если уж на то пошло. Я сказала сержанту, сегодня я уже убрала всю клинику, как положено, так что скажите ребятам, чтобы не топтались здесь своими ботинками». «А сейчас расскажу кое-что странное. Ищут отпечатки в полуподвальном лифте. И ещё замеряют его». Фредерика Саксон подняла голову, словно желая что-то сказать, но промолчала и вернулась к своему занятию. Полуподвальный лифт площади около 4 квадратных футов, управляемый канатным шкивом, использовался для транспортировки пищи из полуподвальной кухни в столовую на втором этаже, когда клиника еще была частным домом. Лифт так и не демонтировали. Иногда с его помощью медицинская документация доставлялась из полуподвального архива в кабинеты на втором и третьем этажах, но большую часть времени он стоял без дела. Никто не комментировал возможных причин, по которым полиция решила проверить лифт на отпечатки. Миссис Шортхаус унесла две чашки, чтобы помыть. Через пять минут она вернулась. Мистер Лодер в общем кабинете. Звонит председателю, чтобы рассказать об убийстве, я полагаю. В Комитете по управлению лечебными учреждениями теперь будет о чем посудачить, это уж точно. Старшая сестра с одним полицейским проверяет по списку наличие всего белья и одежды. Похоже, пропал холщовый фартук из отделения творческой терапии. Ах да, еще кое-что. Выключают отопление, хотят и котельную прочесать, как я полагаю. Очень мило со стороны полиции, должна сказать. Здесь будет чертовски холодно в понедельник. И еще приехал похоронный автобус. Скорую помощь не вызывают, сами понимаете, ведь жертва мертва. Вероятно, вы слышали, как он приехал. Думаю, если немного раздвинуть занавески, то можно будет увидеть, как ее заносят внутрь. Однако никому не хотелось отодвигать занавески. И когда за дверью послышались тихие, осторожные шаги носильщиков, никто не проронил ни слова. Фредерика Саксон отложила карандаш и склонила голову, словно читая молитву. Когда парадная дверь закрылась, по комнате тихим свистом разнесся вздох облегчения. На мгновение воцарилась тишина, и автобус уехал. Миссис Шортхаус была единственной, кто заговорил. «Несчастная бедняжка», Знаете, я была уверена, что она продержится здесь еще максимум полгода. Как бы там ни было, никогда бы не подумала, что она умрет раньше. Дженнифер Придди сидела в стороне от остальных на краю кушетки для пациентов. Ее беседа со следователем оказалась неожиданно легкой. Правда, она сама толком не понимала, чего ожидала, но уж точно не встречи с таким мягким тактичным человеком с приятным голосом. Он не повторял раз за разом слова сочувствия по поводу потрясения, которое она испытала, обнаружив тело. Он не улыбался ей, не пытался держаться покровительственно или изображать понимание. Глядя на него, она думала, что он заинтересован лишь в том, чтобы как можно быстрее установить истину, и ожидал этого от остальных. Она поняла, что будет трудно солгать ему, и даже не пыталась сделать это. Было несложно вспомнить обо всем, что случилось. Суперинтендант подробно расспросил ее о минутах, что она провела в подвале с Питером. Этого следовало ожидать. Естественно, полицейский задумывался, не мог ли Питер убить мисс Болем после того, как вернулся после отправки почты и до того, как она присоединилась к нему. Что ж, это было невозможно. Она спустилась след за ним почти сразу же, и мисс Шортхаус могла это подтвердить. Вероятно, злоумышленнику не потребовалось много времени, чтобы убить Энит. Она попыталась отогнать прочь мысли об этом непредсказуемом, зверском, просчитанном акте насилия. Но, как бы быстро все ни произошло, Питер не успел бы этого сделать. Мисс Придди подумала о Питере. За размышлениями о нем проходила большая часть тех редких часов, что она проводила в уединении. Сегодня, однако, привычные милые грезы подернулись беспокойством. Рассердится ли он из-за того, что она так себя повела? Она со стыдом вспомнила, как издала жуткий крик через пару секунд после обнаружения тела и бросилась в объятия Питера. Разумеется, он отнесся к ней с добротой, проявил заботу, но ведь он всегда был добрый и заботлив, когда не работал, и помнил о том, что она находится рядом. Она знала, что Питер ненавидит суету, а любое проявление любви его раздражает. Мисс Придди уже давно научилась мириться с тем, что их любовь, а она не сомневалась, что эта любовь, нужно принимать на его условиях. После нескольких минут, что они провели вместе в комнате медсестер, когда обнаружили тело мисс Болем, она перемолвила с ним всего парой слов. Она терялась в догадках, не зная, что он чувствует сейчас. Дженнифер была уверена только в одном. Она не сможет позировать ему сегодня вечером. И дело было даже не в том, что она испытывала стыд или чувство вины. Питер давно излечил ее от этих тяжких недугов, которые обычно идут рука об руку. Он, естественно, ожидает, что она придет в его маленькую квартирку, как они и договорились. В конце концов, у нее есть надёжное алиби, а ее родители, несомненно, поверят в то, что она задержалась на вечерних занятиях. Питер не увидит веских причин, по которым они должны менять планы. Но она не могла согласиться навстречу. Не сегодня. И больше всего ее пугало даже не позирование, а то, что за этим последует. Она не сможет отвергнуть его. Она не захочет его отвергать. А сегодня, когда умерла Энид, она чувствовала, что не вынесет прикосновения к своему телу. Когда она вернулась в общий кабинет после беседы со следователем, к ней подсел доктор Штайнер и проявил доброту и участие. Доктор Штайнер всегда был добрым. Было легко критиковать его за бездействие и смеяться над его странными пациентами, но он действительно переживал за людей, в то время как доктор Бейгли, который так много работал и изматывал себя бесконечными приемами, на самом деле людей не любил, а только хотел этому научиться. Дженни сама толком не понимала, почему была в этом уверена. Ведь раньше она никогда об этом не думала. Сегодня вечером, однако, когда первый шок после обнаружения тела прошел, Ее мысли были неестественно ясными. И не только мысли. Все ее ощущения странным образом обострились. Осязаемые предметы вокруг нее, сиитец, покрывающий кушетку, красное одеяло, сложенное у ее изножья, разнообразные насыщенные оттенки зеленого и золотого, которым переливались хризантемы на письменном столе. Все казалось ей более четким, ярким и более реальным, чем обычно. Она видела, как изогнулась руками Саксон, которую та положила на стол и обвела вокруг книги, и как поблескивают маленькие волоски на ее предплечье в свете настольной лампы. Дженнифер стало интересно, всегда ли Питер видит бурлящую вокруг него жизнь с такой удивительной отчетливостью, так будто ты только что родился в незнакомом мире, который еще пестрит чистыми, яркими красками дней сотворения. «Наверное, именно так воспринимает окружающий художник». «Наверное, это влияние Бренди, подумала Дженнифер и рассмеялась. Тут она вспомнила, как полчаса назад услышала недовольное бормотание старшей сестры Эмброуз. «Чем этот Нейгл напоил Придди? Бедная девчушка почти пьяна». Но она не была пьяна и на самом деле слабо верила в то, что виной такому настроению было... Именно Бренди. Доктор Штайнер придвинул стул ближе к ней и на одно мгновение положил руку ей на плечо. Без долгих размышлений мисс Придди сказала. «Она была добра ко мне, а я ее не любила». Она уже не испытывала ни сожаления, ни чувства вины по поводу случившегося. Это была лишь констатация факта. «Вы не должны об этом беспокоиться». Мягко сказал он и погладил ее по колену. Она не возражала против поглаживания. Питер сказал бы, «Похотливый старый козел, скажи, чтобы убрал свои лапы». Однако Питер был бы неправ. Дженни знала, что поступок — проявление доброты. В какой-то момент ей захотелось склонить голову к его голове, чтобы дать ему знать, она все понимает. У него были маленькие и удивительно чистые для мужчины руки, совсем не такие, как руки Питера, с длинными костлявыми пальцами, заляпанными краской. Она заметила, как курчавые волосы выбиваются из-под манжет рубашки. Доктор увидел черную поросль на запястье. На мизинце у Штайнера была золотая печатка, тяжелая, как кастет. «Ваши чувства вполне естественны», — произнес он. Когда кто-то умирает, мы всегда думаем, что могли бы быть добрее к этому человеку и лучше к нему относиться. С этим ничего не поделаешь. Не следует притворяться, когда речь идет о чувствах. Если мы сможем их понять, то со временем научимся принимать их и жить с ними. Но Дженнифер Придди уже его не слушала, потому что дверь тихо открылась, и в комнату вошел Питер Нейгл. Заскучав на стойке дежурных и устав от обмена банальными фразами с необщительным полицейским, которого там оставили, Нейгл решил сменить обстановку и отправился в общий кабинет. Хотя формально его уже опросили, ему еще не позволили покинуть клинику. Секретарь Лодер явно ожидал, что он останется здесь до тех пор, пока здание можно будет запереть на ночь, а в понедельник утром вновь появится, чтобы открыть его. Судя по тому, как развивались события, можно было заключить, что ему придется проторчать в клинике по крайней мере еще пару часов. А ведь утром он планировал пораньше вернуться домой и поработать над картиной. Теперь не было никакого смысла думать об этом. Возможно, уже перевалит за полночь, когда все как-то разрешится и ему позволят уйти. Но даже если они с Дженни смогут поехать вместе в Пимлико... Она не будет позировать ему сегодня вечером. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы догадаться об этом. Она не устремилась к нему, когда он вошел в помещение, и он был благодарен ей хотя бы за эту сдержанность. Однако она бросила на него свой застенчивый, неопределенный взгляд, не то заговорщический, не то полной мольбы. Так она просила его о понимании и выражала сожаление. Что ж, ему тоже было жаль. Он надеялся все успеть за три часа, а времени оставалось все меньше и меньше. Но даже если она лишь хотела намекнуть, что сегодня не в настроении заниматься любовью, то и это его полностью устраивало. Вообще-то это устраивало бы его чаще, чем она могла бы предположить. Он хотел бы принимать ее любовь, раз она так настойчиво давала понять, что желает близости так же быстро и просто, как принимал пищу, словно это своего рода способ утолить голод, из-за которого не будешь испытывать стыда, но и не будешь волноваться и устраивать суету. Но с Дженни все было не так. Он оказался не так умен, как думал, а Дженни по-настоящему полюбила его. Она была безнадежна, страстна и безрассудно влюблена а он был вынужден постоянно напоминать ей о своих чувствах и проявлять нежность и ласку. Все это отнимало много времени и сил и едва ли приносило удовлетворение. Она страшно боялась забеременеть, поэтому прелюдии к любовным утехам всегда сопровождались медицинскими манипуляциями, что не могло не раздражать, а в конце она, скорее часто, чем редко, неистово рыдала в его объятиях. Как художник он был пленен ее телом. Он не мог даже думать о том, чтобы сменить натурщицу, да и не в состоянии был себе это позволить. Но цена Дженни становилась непомерно высока. Смерть мисс болем почти не тронула его. Он подозревал, что она всегда знала, как мало он делает за те деньги, что получает. Остальные сотрудники, которые, заблуждаясь, сравнивали Нейглу с этим несчастным дураком Калли, полагали, что он являет собой чистейший образец трудолюбия и интеллекта. Но мисс Болин была отнюдь не глупа. Не то чтобы он был ленив. В клинике Стина можно было спокойно жить, не напрягаясь, и большинство людей, включая некоторых психиатров, так и делали, не рискуя запятнать этим свою репутацию. Все, что от Нейгла требовалось, было ему по силам, а он и не стремился делать больше, чем нужно. Энид Болем прекрасно об этом знала, но это не волновало ни его, ни ее. Если бы он ушел, она могла надеяться только на то, что заменит его сотрудником, который будет делать меньше и работать менее рационально. А он был образован, общительный, и вежлив. Это много значило для мисс Болем. На иглу улыбнулся, вспомнив о том, как много это значило. Нет, мисс Болем никогда его не беспокоила, но он не мог быть уверен, что все так же хорошо сложится у него с ее преемником или преемницей. Он бросил взгляд туда, где, исполненная грацией изящества, В одиночестве сидела миссис Босток, расслабившись на одном из наиболее удобных кресел для пациентов, что он принес из приемной. Она склонила голову над книгой и будто внимательно изучала ее, но Нейгл почти не сомневался. Ее мысли заняты совсем другим. «Возможно, высчитывает дату, когда ее назначат заведующей административно-хозяйственной частью», — подумал он. «Это убийство давало ей неплохой шанс». Невозможно не замечать в женщине маниакальную амбициозность. Она словно прожигает ее изнутри. В воздухе почти чувствуется запах паленой кожи. За невозмутимым хладнокровием скрывалась натура нервная и беспокойная. Нейгл не спеша пересек комнату, подошел к миссис Босток и прислонился к стене рядом с ее креслом, так что его рука касалась ее плеча. Удачно все для вас складывается, правда? произнес он. Она все еще смотрела в книгу, но он знал, что ей придется ответить. Она никогда не могла побороть в себе желание защититься, даже если оборона делала ее еще извими. Она такая же, как все, подумал он. Не умеет держать язык за зубами. Не понимаю, о чем вы, Нейгл? Да ладно. Я восхищался вашим поведением последние шесть месяцев. Да, доктор, нет, доктор, как хотите, доктор. Конечно, я была бы рада помочь, доктор, но здесь есть некоторые сложности. Еще бы. Она бы не сдалась без боя, а теперь она мертва. Для вас это просто замечательно. Не придется долго искать кандидата на должность заведующего административно-хозяйственной частью. «Не надо грубить и делать такие нелепые предположения. А почему вы не помогаете миссис Шортхаус с кофе?» «Потому что не хочу. Вы пока еще не стали заведующей, не забывайте». «Не сомневаюсь, полиция заинтересуется тем, где вы находились сегодня вечером. В конце концов, это была ваша стамеска». «Я выходила отправить почту и забрать вечернюю газету. Разочарованы?» «Хотел бы я знать, где вы были в шесть двадцать «Откуда вы знаете, что мисс Болем убили в 6.22? «Я не знаю, но старшая сестра видела, как она шла на полуподвальный этаж в 6.20, а там ничто не должно было ее задержать, насколько мне известно. Если только, конечно, там не было вашего дорогого доктора Этриджа» но он, само собой, не стал бы опускаться настолько, чтобы обжиматься в подвале с мисс Болем. Я бы сказал, дама была не совсем в его вкусе, но вы, разумеется, гораздо лучше, чем я, осведомлены о его вкусах в этом отношении». Миссис Босток порывисто встала с кресла и, размахнувшись правой рукой, ударила игло по щеке с такой силой, что он зашатался. Резкий звук шлепка эхом разлетелся по комнате. Все посмотрели на них. иглу слышал как ахнула от изумления Дженнифер Придди, увидел, как нахмурился доктор Штайнер, в недоумении глядя то на него, то на миссис Босток. Заметил, как Фредерика Саксон бросила пренебрежительный взгляд в их сторону, а затем вновь углубилась в книгу. Миссис Шортхаус, составлявшая тарелки на поднос на боковом столике, оглянулась на секунду позже. В ее внимательных маленьких глазках, которые она переводила с Нейгла на миссис Босток, отражалось искреннее разочарование по поводу того, что она пропустила самое интересное. Миссис Босток, залившись краской, снова уселась в кресло и взялась за книгу. Нейгл, приложив руку к щеке, громко рассмеялся. «Что-то произошло?» — спросил доктор Штайнер. «В чем дело?» Как раз в этот момент дверь открылась, и полицейский в форме заглянул в комнату и сказал. «Сейчас следователь хотел бы поговорить с миссис Шортхаус. Прошу вас...» Миссис Эми Шортхаус не видела никаких причин, почему она должна оставаться в рабочей одежде, ожидая своей очереди идти к следователю. Поэтому, когда ее пригласили к Делглишу, она уже была одета, как для ухода домой. Метаморфоза была просто поразительная. Удобные тапочки она заменила модными лодочками на высоком каблуке, Белый мешковатый халат с шубой, а косынку – причудливым фетровым сооружением, последним идиотским писком шляпной моды. Образ получился необычайно старомодный. Миссис Шортхаус, можно сказать, являл собой некий реликт, осколок далеких веселых двадцатых, и это впечатление только усиливалось благодаря короткой юбке и обесцвеченным перекисе волосам, уложенным в аккуратные локоны, которые весьма затейливо обрамляли ее лоб и щеки. Но не было ни грамма фальши в ее голосе, как и подозревал Делглиш во всем ее облике и манерах. Проницательный взгляд маленьких серых глаз стоил в себе возбуждение. Она не была ни расстроена, ни испугана. Он предположил, что Эми Шортхаус жаждала, чтобы в ее жизни было гораздо больше интересных событий, чем происходило на самом деле, и она наслаждалась этим необычным днем. Она вряд ли пожелала бы кому-то умереть страшной насильственной смертью, но раз уж это случилось, можно было извлечь максимальную пользу из ситуации. Когда предварительный опрос был закончен и зашла речь о событиях злополучного вечера, миссис Шортхаус удостоила полицейских весьма интересным замечанием. «Не зачем говорить, что я знаю, кто убийца, поскольку мне это неизвестно». «Но не думайте, что у меня нет никаких соображений по этому поводу. И вот что я вам скажу. Я была последним человеком, кто разговаривал с ней. Можете не сомневаться. А, нет, вычеркните это. Я была последним человеком, кто разговаривал с ней лицом к лицу. Не считая убийц конечно». «Вы имеете в виду, что потом она разговаривала по телефону?» «Нельзя ли рассказать, как это было? Но сегодня с меня достаточно тайн и загадок». «А вы умны, так ведь?» — спросила миссис Шортхаус без всякой злобы. «Что ж, все произошло в этой комнате. Я пришла примерно в 10 минут седьмого, чтобы узнать, сколько дней у меня осталось до отпуска. Хотела взять выходной на следующей неделе». «Мисс Болем взяла моё досье». Оно почему-то уже лежало на столе, как я сейчас припоминаю. И мы решили этот вопрос, а потом немного поболтали о работе. Я как раз выходила, просто задержалась в дверях, чтобы сказать пару слов, ну, что обычно произносит на прощании, когда зазвонил телефон. «Я хочу, чтобы вы как следует подумали, миссис Шортхаус», — сказал Делглиш. «Этот звонок может быть очень важен». «Скажите, можете ли вы вспомнить, что говорила мисс Болем?» «Полагаете, звонил злоумышленник, чтобы заманить ее вниз и убить», — догадалась миссис Шортхаус, с наслаждением проговаривая каждое слово. «Что ж, такое возможно». Делглиш подумал, что его свидетельница далеко не глупа. Он спокойно наблюдал за тем, как она морщится, усиленно изображая попытку что-либо вспомнить. Адам нисколько не сомневался. Миссис Шортхаус прекрасно помнила все услышанное. Выдержав паузу, чтобы создать еще большее напряжение, миссис Шортхаус заявила. «Значит так. Зазвонил телефон, как я уже говорила. Это было около 6:15. «Мне кажется». Мисс Болем взяла трубку и произнесла. Заведующий административно административно-хозяйственной частью слушает». Она всегда так отвечала на звонки. Очень гордилась своей должностью, надо полагать. Питер Нейгл еще любил повторять. «А кого, черт возьми, она думает, мы ожидаем услышать?» «Хрущева?» Разумеется, он не стал бы говорить это при ней. Едва ли. Как бы там ни было, именно так она сказала. Потом помолчала, подняла глаза на меня и выдохнула. «Да, именно так. Наверняка имея в виду то, что находится в кабинете одна, если не считать меня». Затем она снова помолчала чуть дольше, чем в первый раз, пока парень на другом конце провода что-то говорил. А после этого она сказала «Хорошо, оставайтесь там, где вы сейчас, я сейчас спущусь». Потом она попросила меня проводить мистера Лодера в ее кабинет, если я окажусь поблизости, когда он приедет. Я пообещала, что именно так и поступлю, и удалилась. «Вы полностью уверены насчет этого разговора по телефону?» «То, что я рассказала, так же верно, как то, что я сижу сейчас здесь. Это в точности ее слова, можете быть уверены?» «Вы упомянули, что ей звонил парень». «Почему вы так решили?» «Я просто предположила, что это был парень. Так мне показалось. И знаете, если бы стояла поближе, я бы услышала. Иногда можно понять, кто говорит по звукам в телефонной трубке. Но я находилась в дверях». «И вы вообще не слышали голос?» «Именно. Думаю, он говорил тихо». «А что произошло потом, миссис Шортхаус?» Я попрощалась и отправилась в общий кабинет делать уборку. Там Питер Нейгл, как всегда, отвлекал юную Придди от работы, а Калли сидел за стойкой дежурных, так что это не мог быть ни тот, ни другой. Питер ушел с почтой, как только я появилась, он всегда это делает в четверть седьмого. «Вы видели, как мисс Болем вышла из кабинета?» «Нет, не видела. Я же сказала, я была с наигуной мисс Придди. Правда, ее видела старшая сестра. Можете спросить ее. Старшая сестра видела, как мисс Болем шла по коридору, направляясь к лестнице». «Так я и понял. Я уже беседовал со старшей сестрой Эмброуз. А вас я спросил о том, последовала ли за вами мисс Болем, когда вы вышли из кабинета». «Нет, не последовало. Во всяком случае, не сразу. Вероятно, она решила, что ожидание этому парню не повредит». «Вероятно», — кивнул Делглиш. «Но я полагаю, она спустилась бы мгновенно, если бы вниз ее вызвал кто-то из врачей». Миссис Шортхаус визгливо рассмеялась. «Может быть, а может и нет. Мисс Болем всегда отличалась непредсказуемостью». «Каким человеком она была, миссис Шортхаус?» «Самым обыкновенным. Мы неплохо ладили. Она оценила хороших работников, а я хороший работник. Но вы и сами видите, в каком состоянии содержится клиника». «И в самом деле вижу». Ее «да» означало «да», а «нет» — «нет». Это я точно могу сказать. Никаких козней у тебя за спиной». Конечно, она могла наговорить кучу гадостей в лицо, если имелось за что. И все же лучше так, чем по-другому. Мы с ней понимали друг друга. «Были ли у нее враги? Кто-то мог затаить на нее злобу, как считаете?» «Враги могли быть, как же без них? Но насчет затаенной злобы, это уж чересчур, если хотите знать мое мнение». Она широко расставила ноги и доверительно наклонилась к долглишу. «Послушайте, ребята», — сказала она, — «мисс Би выводила людей из себя. Некоторым это хорошо удается. Вы знаете, как такое бывает». Не допускалось никаких поблажек. «Правильно» — значило «правильно». «Неправильно» — «неправильно», «без вариантов. Жестко. Именно такой она и была. Жесткой всю эту тираду шортхаус произнесла решительным тоном выражение ее лица при этом было суровым она являла собой чистейший образец непоколебимой добродетели. взгляните к примеру на такую мелочь как журнал посещаемости все врачи консультанты обязаны были там расписываться чтобы мисс болем могла представлять ежемесячный отчет в региональный совет все правильно как и должно быть Но раньше журнал держали на столе в гардеробной врачей, и всех это устраивало. Потом вдруг мисс Би заметила, что доктор Штайнер и доктор Макбейн все время опаздывают, и забрала книгу к себе в кабинет, так что всем нужно было заходить к ней, чтобы расписаться. И так делали все, знаете ли, кроме доктора Штайнера. «Она знает, что я здесь», — говорил он. «Я консультант, а не какой-нибудь фабричный рабочий. Если она хочет, чтобы я расписывался в ее дурацком журнале, пусть вернет его обратно в гардеробную». Доктора уже год или даже дольше пытались избавиться от мисс Болем. Я точно знаю. «Откуда вы это знаете, миссис Шортхаус?» «Знаю, и все. Доктор Штайнер терпеть ее не мог. Он специализируется на психотерапии. На интенсивной психотерапии. Когда-нибудь слышали о таком? Делглиш признался, что слышал. Миссис Шортхаус бросила на него недоверчивый и в то же время подозрительный взгляд. Потом она заговорщически наклонилась вперед, словно собираясь поведать один из позорных секретов доктора Штайнера. Он ориентирован на аналитический подход, вот что. На аналитический подход. Представляете, что это значит? Догадываюсь. Тогда вы понимаете, что он принимает немного пациентов. Двух за часы приема, ну трех, если повезет, и берет нового пациента раз в восемь недель. Это не лучшим образом влияет на статистику. На статистику? Статистику посещаемости. Она отправляется в Комитет по управлению лечебными учреждениями и региональный совет каждый квартал. А мисс Болем знала, как улучшить статистику. «Тогда оно, должно быть, одобряло политику доктора Бейгли. Насколько мне известно, на его сеансах электрошоковой терапии всегда было много пациентов». «О, да, это она одобряла, чего не скажешь о его разводе». «А он отразился на статистике?» — поинтересовался Делглиш с наигранным недоумением. Миссис Шортхаус одарила его сочувственным взглядом. «При чем тут статистика? Мы обсуждали читу Бейгли. Они разводились, потому что доктор Бейгли завел интрижку с мисс Саксон. Это даже попало в газеты. Жена психиатра вызывает в суд психолога». А потом миссис Бейгли вдруг прекратила процесс, так и не объяснил почему. И никто не объяснил. Хотя здесь от этого ничего не изменилось. Доктор Бейгли и мисс Саксон продолжили работать вместе, как ни в чем не бывало. И до сих пор работает. А доктор Бейгли и его жена помирились? Кто говорил о примирении? Они до сих пор состоят в браке. Вот все, что я знаю. Но после этого мисс Болем не могла и доброго слова сказать о мисс Саксон. Впрочем, нельзя утверждать, что она когда-либо упоминала о разводе. Она не любила сплетничать, это я вам точно говорю. Но она не скрывала от мисс Саксон своих чувств. Мисс Болем была совсем не такая, как мисс Саксон. С ней бы никакой флирт не прошел. Можете мне поверить. Долг лишь поинтересовался пытался ли кто-нибудь завоевать расположение мисс Болем. Обычно он старался задавать подобные вопросы как можно более тактично, хотя и чувствовал, что в случае с миссис Шортхаус это останется незамеченным. Она громко расхохоталась. «А вы как считаете? Мисс Болем была не из тех, кто нравится мужчинам. Во всяком случае, я так думаю. И знаете...» Кое-какие инциденты, имевшие место в клинике, могли на всю жизнь отбить охоту к сексу. Как-то раз мисс Болем ходила к главврачу пожаловаться по поводу некоторых отчетов, отпечатанных мисс Придди. Она говорила, что они неприличные. Конечно, мисс Болем всегда вела себя немного странно по отношению к Придди. Слишком сильно пеклась о девушке, если хотите знать мое мнение. Раньше, в юности, Придди входила в группу герл-гайдов под руководством мисс Болем, кажется. И я полагаю, мисс Болем следила за ней, как бы она ни забыла о том, чему ее учила наставница. Было заметно, что из-за этого девушка чувствовала себя неловко. Хотя в этой опеке не было ничего дурного. И не верьте, если кто-то намекнет, что было. У некоторых наших сотрудников помыслы нечисты, и это факт. Делглиш спросил, одобряла ли мисс Болем дружбу мисс Придди с Нейглом. «А, вы уже в курсе? Нечего здесь одобрять, если хотите знать мое мнение. Нейгл холоден как рыба и чертовски скуп. Попробуйте выколотить из него то, что достается ему от посетителей на чай. Он частенько заигрывает с Придди, и осмелюсь предположить, что Тигра мог бы поведать о них пару интересных историй» если б только коты умели говорить. Хотя, думаю, мисс Болем ничего не замечала. Она, по большому счету, была занята собственными делами. А как бы там ни было, присутствие Нейгла не особенно поощрялось в общем кабинете. А секретарь стенографистки часто очень загруженной работой, так что на всякие нежности остается не так много времени. Нейгл приложил немало усилий, чтобы заслужить одобрение мисс Би. Он стал всеобщим любимчиком. Всегда на месте, всегда вовремя. Таков наш Питер. По крайней мере, после того, как один раз в понедельник застрял в метро, он жутко волновался. Это испортило его досье, видите ли. Питер даже вышел на работу 1 мая, когда заболел гриппом, потому что мы ожидали визита герцога. И, естественно, дежурному необходимо было удостовериться, что все организовано надлежащим образом. «У него была температура 103 градуса». «Или 39,5 градуса по Цельсию». Старшая сестра сама измерила. Мисс Болем вскоре отослала его домой. Доктор Штайнер отвез его на своей машине. «Все знают, что мистер Нейгл хранит инструменты в комнате отдыха дежурных». «Конечно, все. И этому есть объяснение». Многие просят его починить то или это, так где еще ему хранить инструменты? Он следит за ними, когда дотошная пожилая дама, кстати, если не сказать, что вообще над ними трясется. Калли запрещено к ним прикасаться. Примите к сведению, что это не инструменты клиники. Они принадлежат на иглу лично. Недель шесть назад чуть не разразился крупный скандал, когда доктор Штайнер позаимствовал отвертку, чтобы починить что-то в машине. Оставаясь верным себе, неловкий доктор Штайнер погнул отвертку. «Подумаешь, беда какая!» Сначала Нейгл подумал, что во всем виноват Калли. Они сильно повздорили, и у Калли опять разыгрались боли в животе. Бедный старик. Потом Нейгл выяснил, что кто-то видел, как доктор Штайнер выходил из комнаты дежурных с этим инструментом. И пожаловался мисс Болем, а она поговорила с доктором Штайнером и заставила его купить новую отвертку. У нас тут жизнь идет полным ходом, можете мне поверить. Не соскучишься. Хотя раньше убийств не было. Это что-то новенькое. Я, впрочем, надеюсь, что это не станет традицией. Я тоже. Если у вас есть какие-то догадки по поводу того, кто сделал это, миссис Шортхаус, то сейчас самое время поделиться ими. Миссис Шортхаус поправила кудряшку над долбом смоченным слюной пальцем. еще плотнее закуталась в пальто и встала, демонстрируя, что считает беседу оконченной. «Ловить убийц — ваша работа, дружище. Вот и занимайтесь ею. Хотя кое-что я все таки скажу. Это не мог быть кто-то из докторов. У них бы духу не хватило. Эти психиатры — все робкого десятка». Говорите об убийце что хотите, но у парня определенно крепкие нервы. Затем долглиш решил опросить докторов. Он был удивлен и заинтересован тем, какое терпение они проявили и как безропотно ему подчинились. Он заставил их ждать так долго, поскольку считал, что в интересах дела важнее сначала опросить других людей, даже такого на первый взгляд малоценного свидетеля, как уборщицу. Врачи вели себя так, будто были благодарны ему за то, что он не раздражал их и не нагнетал напряжение без причины. Долг лишь без колебания прибегнул бы либо к тому, либо к другому, если бы это помогло в достижении его цели». Однако он знал по опыту. От свидетеля можно получить больше полезной информации, если у него не окажется времени подумать, а страх и ужас делают его словоохотливым и неосмотрительным. Доктора отнюдь не держались особняком. Они ждали в общем кабинете вместе с остальным персоналом, тихо и без каких бы то ни было возражений. Они доверяли авторитету и профессиональной репутации Делглиша и не мешали ему работать. Он задался вопросом, были бы консультанты хирургии или терапевты столь же любезны в такой ситуации, и посочувствовал секретарю комитета Лодеру в том, что иногда приходится иметь дело с людьми более сложными, чем психиатры. Доктора Мэри Ингрэм допросили первой по просьбе главного врача. Дома ее ждали три маленьких ребенка, и ей нужно было вернуться к ним как можно скорее. В ожидании беседы с Делглишем она сотрясалась от судорожных рыданий к величайшему негодованию коллег, которым было весьма сложно поддерживать ее и утешать. Это казалось им пустым и неуместным. Зато сестра Болем неплохо держалась, хотя и была родственницей убитой. Плащ доктора Ингрэм лишь усиливал напряжение и вызывал необъяснимое чувство вины у тех, чьи чувства были неярко выражены. Все невольно подумали, что лучше отпустить ее домой к детям немедленно. Мэри Ингрэм немного могла рассказать Делглишу. Она бывала в клинике только дважды в неделю, помогала проводить сеансы электрошоковой терапии и едва знала мисс Болем. Роковые 40 минут с 6.20 до 7 часов она находилась в кабинете электрошоковой терапии со старшей сестрой Эмброуз. Отвечая на вопрос Делглиша, сообщила, что доктор Бейгли, возможно, и выходил на какое-то время из кабинета после 6.15, Но она точно не помнит, когда и надолго ли. В конце беседы она подняла свои покрасневшие глаза на Делглиша и спросила. «Вы ведь найдете того, кто это сделал, правда? Бедная, бедная женщина!» Найдем, заверил Делглиш. Следом на допрос вызвали доктора Этриджа. Он продиктовал всю необходимую информацию личного характера, не дожидаясь, пока его об этом попросят, и продолжил. «Что касается моих передвижений, сегодня вечером, боюсь, они не прояснят картину преступления. Я приехал в клинику чуть раньше пяти и зашел в кабинет мисс Болем поговорить с ней, прежде чем подняться наверх». Мы быстро обсудили кое-какие дела. Мне показалось, она выглядела совершенно нормально, и она не сказала мне, что договорилась о встрече с секретарем комитета. Примерно в пять часов 15 минут я вызвал из общего кабинета миссис Босток записать очередной текст на пленку, и мы работали до без десяти и она спустилась вниз отнести почту. Миссис Босток вернулась минут через десять или около того, и мы продолжали работать приблизительно до половины седьмого. Затем она ушла в соседнюю комнату, чтобы напечатать материал, который мы записали. На некоторых приемах я веду звуковую запись беседы с пациентом, а потом эта запись прослушивается и готовится машинописный текст, который либо используется в исследовательских целях, либо сдается в архив. Я работал один в своем кабинете и никуда не выходил, если не считать одного краткого посещения медицинской библиотеки. Не могу указать время точно, но это произошло вскоре после того, как меня покинула миссис Босток, и до того, как она вернулась, чтобы кое-что уточнить. Должно быть, это произошло за несколько минут до семи часов» потому что мы находились в кабинете вместе, когда позвонила старшая сестра и рассказала мне о мисс Болем. Мисс Саксон спустилась из своего кабинета на четвертом этаже, собираясь уйти домой, и столкнулась с нами на лестнице, и мы вместе с ней отправились вниз. Вы знаете, что мы там обнаружили и что я предпринял дальше». «Похоже, вы действовали с удивительным хладнокровием, доктор», — заметил долглиш Благодаря вам можно существенно сузить область поиска. Ведь, судя по всему, и, надеюсь, тут вы со мной согласитесь, убийцы до сих пор находятся в здании. Разумеется. Калли заверил меня, что ни один человек не проходил мимо его поста после пяти вечера, не отметившись в журнале посещений. Такова система работы клиники». Роль запертой задней двери остается неясной, но я уверен, вы, как опытный следователь, не будете делать поспешных выводов. Ни одно здание нельзя считать абсолютно защищенным от проникновения посторонних. Этот человек, который во всем виноват, мог попасть сюда в любой момент, даже ранним утром, и притаившись, лежать где-нибудь в подвале. «Можете ли вы предположить, где такой человек укрылся или как он выбрался из клиники?» Главный врач ничего не ответил. «Вы догадываетесь, что за человек это мог быть?» Доктор Этридж медленно провел пальцем по правой брови. Делглиш уже видел этот его жест по телевизору и подумал, что и тогда... И сейчас доктор таким образом неосознанно привлекает внимание к своим ухоженным рукам и правильной форме бровям. Но если он так пытался продемонстрировать напряженную мыслительную деятельность, то это немного отдавало фальшью. «Не имею ни малейшего понятия. Эта трагедия просто уму непостижима. Не возьмусь утверждать, что мисс Болем была человеком легким в общении». Иногда ее поведение жутко раздражало. Он улыбнулся с некоторым осуждением. «С нами не всегда легко ладить, и, возможно, идеальным администратором психиатрического лечебного учреждения был бы и человек, обладающий большим терпением, чем мисс Болем, и, наверное, не столь одержимой работой. Но ее ведь убили». Я и представить не могу, чтобы кто-то из персонала или пациентов желал ей смерти. Меня, как главного врача, приводит в жуткий ужас одна мысль о том, что в клинике может работать такой неуравновешенный человек, а я даже не подозревал об этом. «Такой неуравновешенный или такой безнравственный?» уточнил Делглиш не в силах удержаться. Доктор Этрич снова заулыбался, словно ему предстояло подробно прокомментировать какой-то сложный вопрос бестолковому телеведущему. «Безнравственный? Я не настолько компетентен, чтобы обсуждать это с теологической точки зрения». «Как и я, доктор», — парировал Делглиш. «Только не похоже, что это убийство дело рук сумасшедшего. Оно было спланировано с умом». «Некоторые больные, страдающие психопатией, невероятно умны, господин следователь. Не могу сказать, однако, что я специалист по психопатии. Это чрезвычайно интересная сфера исследования, но не моя. Мы в клинике Стин никогда не брались за лечение таких больных». «В таком случае тут собралась неплохая компания», — подумал Делглиш. В акте о психическом здоровье 1959 года психопатия, возможно, и трактовалась как расстройство, требующее лечения или поддающееся ему. Но, судя по всему, сами доктора не горели энтузиазмом им заниматься. Изучение симптомов и течение болезни порой не подвигают узких специалистов-теоретиков на лечение, Делглиш так и сказал. Доктор Этридж улыбнулся со снисхождением, не поддавшись на провокацию. «Я никогда не принимал нозологический подход, только потому, что ему дано определение в одном из актов парламента». Нозология. Учение о болезни. Традиционно под нозологией понимают раздел патологии, включающий общее учение о болезни – а также изучение причин, механизмов развития и клинических особенностей отдельных болезней, классификацию и номенклатуру болезней. Однако психопатия существует. Я не уверен, что в настоящий момент она поддается лечению. В чем я убежден, так это в том, что она не лечится тюремным заключением. Но мы же не уверены, что должны искать именно психопата. Делглиш спросил доктора Этриджа, знал ли он, где Нейгл хранит инструменты и каким ключом открывается дверь архива. «Я знал о ключе. Когда задерживаюсь на работе один, мне иногда бывают нужны какие-то документы, и я приношу их из архива сам. Я веду исследовательскую деятельность и, разумеется, читаю лекции и пишу научные труды». Поэтому для меня важно иметь доступ к медицинской документации. В последний раз я ходил в архив за материалами 10 дней назад. Не помню, чтобы когда-либо видел ящик с инструментами в комнате дежурных, но я знал, что у Нейгла был собственный набор инструментов, и он берег его. Думаю, если бы мне понадобилась стамеска, я бы отправился за ней в комнату дежурных». Вряд ли инструменты могли лежать где-то еще. Естественно, фигурка работы Типпета, по моему мнению, должна была бы находиться в отделении творческой терапии. Ха, весьма любопытное орудие убийства, надо сказать. Что я нахожу интересным, так это очевидное старание убийцы бросить тень подозрения на персонал клиники. Подозрение едва ли может падать на кого-то еще если учесть, что все двери были закрыты. «Вот об этом я и говорю, суперинтендант. Если бы кто-то из присутствующих сегодня в клинике сотрудников действительно убил мисс Болем, он, несомненно, попытался бы отвести подозрение от относительно небольшого числа людей, которые находились в здании в тот момент. Легче всего это было бы сделать, открыв какую-нибудь дверь». Конечно, тогда злоумышленнику понадобилось бы надеть перчатки, но мне кажется, они и так на нем были. И в самом деле, ни на одном из двух орудий убийства нет отпечатков. Их стерли, хотя, возможно, злоумышленник воспользовался перчатками. И все же двери были закрыты, а это неоспоримо свидетельствует о том, что убийца до сих пор в здании. Почему? Было бы рискованно открывать заднюю дверь на первом этаже. Она располагается между кабинетом электрошоковой терапии и служебным помещением медперсонала и выходит на хорошо освещенную дорогу. Было бы сложно отпереть ее и не попасться кому-нибудь на глаза, и убийца вряд ли решил бы покинуть здание таким образом. Но на третьем и четвертом этажах есть два пожарных выхода и еще одна дверь в подвале. Почему он не открыл одну из них? Разумеется, это объясняется только тем, что у злоумышленника не было возможности сделать это после того, как он совершил преступление и до того, как обнаружили тело. Можно также предположить, что он желал бросить тень подозрения на персонал клиники, хотя это неизбежно повышало его собственный риск. «Вы говорите о нем, доктор». «Вы, как психиатр, полагаете, что мы должны искать мужчину?» «Да. Я считаю, что это убийство – дело рук мужчины». «Даже несмотря на то, что для этого не требовалось большой физической силы», – спросил долблиш «Я думал не столько о силе, сколько о способе и орудии убийства. Разумеется, это лишь мое мнение, и я не криминалист». «Я склонен полагать, что это преступление совершил мужчина. Хотя, конечно, убийцей могла быть и женщина. С точки зрения психолога такое вряд ли возможно, но женщина может обладать для этого достаточной физической силой». «И правда», — подумал Делглиш, — «для этого нужно лишь иметь определенные знания и хладнокровие». Ему на мгновение представилось сосредоточенное миловидное лицо женщины, склонившейся над телом мисс Болем. Тонкая рука, расстегивающая пуговицы кардигана и поднимающая вверх блузку. И точный расчет медика при выборе места на теле жертвы, куда можно вонзить стамеску. И тяжелое дыхание в усилии довести дело до конца. И, наконец пола кардигана, слегка опущенная, чтобы прикрыть рукоятку стамески, и уродливая фигурка, оставленная на бездыханном теле, как крайнее проявление насмешки и пренебрежения. Делблиш рассказал главному врачу об информации миссис Шортхаус по поводу телефонного звонка. Никто из медперсонала и сотрудников не признался, что звонил мисс Болем. Очень похоже, ее заманили в подвал. «Это не больше, чем предположение, господин следователь». Делглиш мягко возразил, что такой вывод основан на здравом смысле, а именно им, по большей части, руководствуется полиция в своей работе. Главный врач ответил. «Справочник висит около телефона в коридоре, за дверью архива. Кто угодно, даже посторонний человек мог узнать номер мисс Болем. Но как бы она отреагировала на внутренний звонок от незнакомца? Она же отправилась вниз без дальнейших расспросов. Должно быть, голос звонившего был ей знаком. «Значит, у нее не было причин опасаться своего собеседника». Но это не вяжется с предположением, будто ее убили из-за того, что ей стала известна какая-то конфиденциальная информация, которую она собиралась передать Лодеру. Она спустилась вниз на верную смерть, не испытывая страха и не питая подозрений. Мне остается лишь надеяться, что она умерла быстро и не страдала от боли. Делглиш заметил, что будет знать больше, когда ознакомится с отчетом патолога Анатома, но считает, что смерть наступила почти мгновенно. Он добавил. Вероятно, был один страшный момент, когда она увидела убийцу, поднявшего над головой деревянного идола. Но все произошло очень быстро. Она ничего не чувствовала после того, как ее оглушили. Я сомневаюсь даже, что она успела что-нибудь крикнуть. А если бы и успела, звук заглушили бы стены архива и кипы бумаг. Мне сказали, что миссис Кинг к тому же сильно шумит во время лечебных процедур. Он сделал паузу, а затем вкратчиво спросил. Что заставило вас описать коллегам, как умирала мисс Болем? Ведь это вы им все рассказали. «Разумеется. Я собрал их в общем кабинете. Все пациенты остались в приемной и сделал короткое заявление. Вы намекаете на то, что следовало скрыть от них эту новость?» «Я намекаю на то, что не обязательно было рассказывать им обо всем в мельчайших подробностях. Вести расследование было бы легче, если бы вы не упоминали стамеску». Убийца мог бы выдать себя, рассказав больше, чем мог знать человек, непричастный к преступлению. Доктор Этрич улыбнулся. «Я психиатр, а не детектив. Как ни странно, моей реакцией на это преступление было желание удостовериться в том, что остальные сотрудники разделят мой страх и печаль, а не намерение расставить для них ловушки». Я хотел поведать им о случившемся первым, честно и с уважением к их чувствам. Они всегда пользовались моим доверием, и я не видел причин не доверять им на этот раз. Все это замечательно, подумал Делглиш, но умный человек, несомненно, понял бы, насколько важно выдать как можно меньше информации. А главный врач был человеком весьма умным. Выражая благодарность доктору Этриджу в завершении беседы, Делглиш задумался над этим моментом. Насколько тщательно главврач проанализировал ситуацию, прежде чем объявить о случившемся коллегам. Действительно ли он рассказал всем, что мисс Болем закололи, без всякого умысла, как казалось на первый взгляд? Ведь и в самом деле было бы невозможно обмануть большую часть сотрудников. Доктор Штайнер, доктор Бейгли, Нейгл, доктор Ингрэм и старшая сестра Эмброуз – все видели труп. Мисс Придди тоже его видела, но, очевидно, пулей вылетела из комнаты, даже не оглянувшись. Таким образом, в неведении оставались сестра Болем, миссис Босток, миссис Шортхаус, мисс Саксон, мисс Кеттл и Калли. Вероятно, Этридж нисколько не сомневался, что ни один из них не может оказаться убийцей. Как у Калли, так и у Шортхаус имелись алиби. Главный врач не желал ставить под удар сестру Болем, миссис Босток или мисс Саксон. Или он был убежден в том, что убийца мужчина, и любые ухищрения с целью ввести этих женщин в заблуждение казались ему пустой тратой времени. Возможно, он даже опасался всеобщего возмущения и негодования. Конечно, главный врач почти прямым текстом заявил, что всех, кто работает на третьем и четвертом этажах, можно исключить из списка подозреваемых, поскольку у них была возможность открыть один из пожарных выходов. Но ведь и он находился в кабинете на третьем этаже. В любом случае, убийце было бы удобнее всего открыть дверь в подвале, и Делглишу с трудом верилось, что он упустил такую возможность. Можно было бы в считанные секунды отпереть этот замок и доказать, что убийца вышел из клиники таким образом. Но дверь в полуподвале была крепко заперта на засов. Почему? Следующим на порог комнаты ступил доктор Штайнер. Невысокий, подтянутый и на первый взгляд совершенно спокойный. В мерцании лампы, стоявшей на столе мисс болем, его гладкая бледная кожа, казалось, излучала слабый свет. Хоть и создавалось впечатление, что он собран и держит себя в руках, он волновался, поскольку покрылся испариной. Тяжелый запах исходил от его одежды, отшитого по фигуре традиционного черного халата, что обычно носят врачи-консультанты. лишь удивился, когда доктор сказал, что ему 42 года. Он выглядел старше. Гладкая кожа, внимательные карие глаза, пружинистая походка создавали иллюзию молодости. Но у врача уже появился лишний вес, а темные волосы, предусмотрительно зачёсанные назад, никак не могли скрыть похожую на танзуру плешь на макушке. Доктор Штайнер, очевидно, решил отнестись к встрече с полицейским как к светскому мероприятию. Протянув пухлую ухоженную руку, он с улыбкой поздоровался и поинтересовался, имеет ли честь разговаривать с поэтом Адамом Делглишем. «Я читал ваши стихи», — с некоторой гордостью заявил он. «Примите поздравление Такая обманчивая простота в ваших стихах. Я начал с вашего первого произведения и прочел все до конца. Вот так я приобщаюсь к поэзии. На десятой странице я поймал себя на мысли, что у нас в стране, вероятно, появился новый поэт». Делглиш мысленно отметил, что доктор Штайнер — Не только читал его книгу, но и обладал способностью к критическому мышлению. И самому Делглишу на десятой странице иногда начинало казаться, что в его стране, вероятно, появился новый поэт. Доктор Штайнер спросил, не знаком ли Делглиш с Эрни Бейлсом, новым молодым драматургом из Ноттингема. Он так надеялся на положительный ответ, что Делглиш даже почувствовал себя в высшей степени неловко, открестившись от знакомства с мистером Бейлсом и переключив разговор с литературной критики на предмет, ради которого и устроили опрос. Доктор Штайнер тут же принял потрясенно-торжественный вид. «Все случившееся ужасно. Просто ужасно. Я был одним из первых, кто увидел тело, И, как вы, наверное, знаете, зрелище повергло меня буквально в шок. Я трепетал от страха. Какое жуткое насилие! Это отвратительное происшествие. Доктор Этридж, наш главный врач, должен уйти на пенсию в конце года. Это самое неприятное, что могло случиться за последние месяцы его работы в клинике». Он с грустью покачал головой, но Делглишу почудилось, что в маленьких карих глазах промелькнуло нечто похожее на удовлетворение. Идол Типпета уже поведал свои секреты эксперту по отпечаткам пальцев, и Делглиш поставил его на столе перед собой. Доктор Штайнер вытянул руку, чтобы прикоснуться к фигурке, затем отдернул ее и сказал... Полагаю, было бы лучше, если бы я не трогал ее. Из-за отпечатков. Он метнул взгляд на Делглиша и, не получив ответа, продолжил. интересные изделия не правда ли? Весьма необычное. Вы когда-нибудь замечали, суперинтендант, какие великолепные произведения искусства порой создают психически больные пациенты? Даже те, кто не имеет необходимых знаний или опыта. Это заставляет поднять вопрос о природе творчества. По мере того, как наши пациенты выздоравливают, их работы становятся все хуже и хуже. Мощь и оригинальность исчезают. К моменту полного выздоровления те вещицы, которые они создают, уже не имеют никакой ценности. У нас есть несколько интересных образцов изделий пациентов, проходящих творческую терапию. Но эта фигурка несравнима ни с чем другим. Типпит был очень болен, когда вырезал ее. Он попал в больницу вскоре после того. Он шизофреник. Фигурка отражает типичные черты внешности человека, страдающего этой хронической болезнью. Лягушачьи глаза, широкие ноздри. Когда-то типит и сам выглядел примерно так же. «Полагаю, все знали, где хранилась эта вещь?» – спросил Делглиш. «О, да! Она хранилась на полке в отделении творческой терапии. Типпет очень гордился ею, и доктор Бейгли часто показывал ее членам административно-хозяйственного комитета, если они наведывались сюда с проверками. Миссис Баумгартен, терапевт отделения творческой терапии, любит выставлять лучшие работы своих пациентов». Вот почему она попросила повесить полки у них в отделении. Сейчас она на больничном, но, я думаю, вы уже бывали в ее кабинете. Делглиш подтвердил, что побывал. «Некоторые мои коллеги считают, что отделение творческой терапии — пустая трата денег», — доверительно сообщил доктор Штайнер Делглишу. «Разумеется, я никогда не прибегаю к услугам миссис Баумгартен. Но ведь нужно проявлять терпимость. Доктор Бейгли то и дело отсылает к ней пациентов. Да и мне кажется, вряд ли занятие любимым делом вредит им больше, чем посещение сеансов электрошоковой терапии. Но утверждать, будто творческие потуги пациентов помогают лечебному процессу, на мой взгляд, просто смешно. «Конечно, эта гипотеза призвана в очередной раз поддержать стремление присвоить миссис Баумгартен квалификацию психотерапевта, без специальной подготовки. Причем, боюсь, незаслуженно. Она совсем не обучена аналитическому мышлению». Астамеска, Вы знали, где она хранилась, доктор?» «Ну, не то чтобы знал суперинтендант». То есть я был в курсе того, что у Нейглы есть кое-какие инструменты, и предполагал, что они лежат в комнате дежурных, но не знал, где именно. Ящик для инструментов довольно большой, и на нем ясно написано, что внутри. К тому же он стоит на маленьком столике в комнате отдыха. Его было бы трудно не заметить. Хо, не сомневаюсь, но ведь у меня нет причин ходить в комнату дежурных. И это в равной степени относится ко всем докторам. Нужно завести ключ для этого ящика и следить за тем, чтобы он хранился в безопасном месте. Мисс Болем жестоко ошиблась, позволив Нейгу держать ящик открытым. В конце концов, иногда у нас бывают буйные пациенты, а некоторые инструменты могут быть опасны. «Похоже, да». В нашей клинике не лечат больных, страдающих психическими заболеваниями в тяжелой форме. Она была основана в качестве центра, ориентированного на аналитические исследования и лечение представителей среднего класса и пациентов с высоким уровнем интеллекта. «Мы занимаемся людьми, которые никогда бы и не подумали о том, чтобы отправиться в психиатрическую лечебницу, и которые не смогли бы вписаться в обстановку подобного заведения». «Что вы делали между шестью и семью часами сегодня вечером, доктор?» – спросил Далглиш. Банальнейший вопрос, прозвучавший в ходе столь интересной дискуссии, похоже, сильно огорчил доктора Штайнера, но он все же ответил, причем вполне спокойно, что проводил вечерний пятничный прием. «Я прибыл в клинику в 5.30. Именно на это время был записан мой первый пациент. К сожалению, он не явился. Его лечение уже достигло той стадии, когда вполне вероятно проявление недисциплинированности. Пропуски сеансов». Мистер Бёрдж был записан на 6.15, а он, второй пациент, обычно пунктуален. Я подождал, пока он придет, во втором кабинете на первом этаже, а затем принял его в своем кабинете около 10 минут седьмого. Мистеру Бёрджу не нравится ждать в обществе пациентов доктора Бейгли в приемной, и мне не в чем его винить. «Вам приходилось слышать о Бёрджа, я полагаю». Он написал интересный роман «Души праведников», в котором блестяще изобличаются сексуальные конфликты, скрывающиеся за условностями и традициями респектабельных английских пригородов. Но хм, я отвлекся. Вы, естественно, уже допросили мистера Бёрджа. Делглиш действительно уже его допросил. Разговор оказался чрезвычайно нудным и совершенно бесполезным в плане новой информации. Он и правда слышал о книге мистера Бёрджа, объемистом опусе, где скобрезные эпизоды расставлены автором с такой дотошной щепетильностью, что, проделав в уме пару нехитрых арифметических действий, можно легко высчитать, на какой странице встретится очередная пошлость. Делглиш не думал, что Бердж может иметь хоть какое-то отношение к убийству. Писатель, способный сотворить гремучую смесь из секса и садизма, вероятнее всего был импотентом и почти наверняка человеком стеснительным, но совсем не обязательно еще и лжецом. Делглиш сказал. «Вы уверены насчет времени, доктор? Мистер Берч говорит, что приехал в 6.15, и Калли записал это время». Бердж утверждает, что сразу же отправился в ваш кабинет, спросив у Калли, не заняты ли вы с другим пациентом, и что прошло целых десять минут, прежде чем вы присоединились к нему. Он даже успел понервничать и как раз подумывал о том, чтобы пойти и узнать, где вы, когда вы появились. Доктор Штайнер не подал признаков страха или злости, услышав о предательском поступке своего пациента однако казалось, будто он немного озадачен. «Интересно, почему мистер Бердж так сказал? Боюсь, он может быть прав. Мне показалось, мой пациент немного расстроен, когда я начал прием. Однако, если он утверждает, что я пришел в кабинет в 6.20, то, не сомневаюсь, он говорит правду. Сегодня вечером у бедняги был короткий сеанс, который к тому же прервали». «Очень плохо, когда такое происходит на этой стадии лечения». «Так если вы не были в общем кабинете, когда прибыл ваш пациент, то где же вы находились?» — мягко спросил Делглиш, возвращаясь к предмету их разговора. «Поразительная перемена произошла с лицом доктора Штайнера». Он почему-то смутился, как маленький мальчик, которого поймали с поличным, когда он делал что-то непотребное. Он не казался испуганным, но явно чувствовал себя виноватым. Метаморфоза психиатра-консультанта, теперь напоминавшего смущенного преступника, была почти комичной. «Ну, я же вам говорил, суперинтендант, я был во втором кабинете». В том, что располагается между общим кабинетом и приемной. И что же вы там делали, доктор? Нет, это было просто смешно. Чем же Штайнер таким занимался, что сейчас так этого стесняется? У Делглиша возникли самые невероятные предположения. Листал порнографический журнал, курил коноплю, соблазнял миссис Шортхаус. Доктор был явно занят чем-то не столь банальным, как подготовка к убийству. Но Штайнер, очевидно, решил, что пора сказать правду. И он заговорил в порыве искренности, смешанной со стыдом. «Я знаю, это звучит глупо, но... Ну, то есть, было довольно тепло, а у меня выдался тяжелый день, да еще рядом оказался диван». Он выдавил тихий смешок. «В общем, суперинтендант, в то время, когда предположительно скончалась мисс Болем, я, говоря на сленге, занимался карманным бильярдом». Произнеся признание в позорном поступке, доктор Штайнер стал проявлять поразительную общительность, и от него было довольно трудно избавиться. Но в конце концов Делглишу удалось убедить его, что больше он ничем помочь не сможет, и его место занял доктор Бейгли. Доктор Бейгли, как и его коллеги, не жаловался на долгое ожидание, хотя оно и сказалось на его состоянии. На нем до сих пор был белый халат, который он плотно запахнул, когда садился на стул. Можно было подумать, что ему никак не удается расположиться с удобством и комфортом. Он то и дело подергивал худыми плечами и перекладывал одну ногу на другую. Морщины, залегшие от носа к губам, теперь казались еще глубже. Волосы были влажные, глаза в свете настольной лампы напоминали темные озера. Он зажег сигарету и, пошарив в кармане халата, достал клочок бумаги и передал сержанту Мартину. «Я записал здесь все личные данные. Это сэкономит время». «Спасибо, сэр», — невозмутимо поблагодарил его Мартин. «Пожалуй, сразу стоит сказать, что у меня нет алиби на двадцать минут или что-то около того после шести пятнадцати». Полагаю, вы слышали, я ушел с сеанса электрошоковой терапии за пару минут до того, как старшая сестра видела мисс Болем в последний раз. Я находился в гардеробной медперсонала в конце коридора, где выкурил сигарету. Там никого не было, и никто туда не заходил. Я не спешил возвращаться в кабинет, так что, думаю, было примерно без 27 когда я присоединился к доктору Ингрему и старшей сестре. В течение всего этого времени они, разумеется, были вместе. То же я услышала от старшей сестры. Нелепо было бы даже предполагать, будто кто-то из них может быть причастен к преступлению. И я рад, что благодаря счастливому стечению обстоятельств они оказались рядом. Чем больше сотрудников вы сможете исключить из списка подозреваемых, тем лучше, я полагаю. Жаль, у меня нет надежного алиби. Боюсь, больше я ничем не могу помочь. Я ничего не видел и не слышал. лишь спросил доктора, как он провел этот вечер. Все шло своим чередом. До семи часов так оно и было. Я приехал примерно в четыре часа и отправился в кабинет мисс Болем отметиться в журнале учета. Раньше он хранился в гардеробной медперсонала, но недавно она перенесла его в свой кабинет. Мы недолго поговорили. У нее были кое-какие вопросы относительно обслуживания моего нового аппарата ЭШТ, и вскоре я ушел, чтобы начать прием. У нас было довольно много работы, вплоть до начала седьмого. К тому же мне приходилось периодически спускаться к пациентке, которая проходит лечение лизергиновой кислотой. «С ней в кабинете на полуподвальном этаже сидела сестра Болем. Но вы, вероятно, это уже знаете. Вы же видели миссис Кинг?» Миссис Кинг и ее супруг сидели в приемной для пациентов, когда приехал Делглиш, и ему не потребовалось много времени, чтобы удостовериться. Они не имели никакого отношения к убийству. Женщина была все еще очень слаба и плохо ориентировалась в пространстве, Она сидела, крепко схватившись за руку мужа. Он приехал забрать ее домой из клиники лишь на несколько минут позже сержанта Мартина и его людей. Делглиш быстро и с присущим ему тактом допросил женщину, а потом отпустил ее. Ему не требовалось заверений главного врача в том, чтобы понять, эта пациентка не могла встать с кушетки с целью кого-то убить. Но он также не сомневался, что, находясь в таком состоянии, она вряд ли могла подтвердить чьё-то алиби. Делглиш спросил доктора Бейгли, когда он заходил к пациентке в последний раз. «Я заглянул к ней почти сразу после того, как приехал, то есть фактически перед началом сеанса электрошоковой терапии. Она приняла лекарства в 3.30 и уже начали проявляться кое-какие реакции». Должен сказать, что ЛСД дается для подготовки пациента к психотерапевтическому лечению и помогает избавиться от глубоко укоренившихся комплексов. Лекарство принимается исключительно под контролем медперсонала, и пациенты никогда не оставляют без присмотра. Сестра Болем позвала меня вниз в 5 часов. Я пробовал там около 40 минут. Я вернулся наверх и провел последний сеанс шокотерапии примерно без 20 минут 6. Последний пациент отделения Шате фактически покинул клинику через пару минут после того, как видели мисс болем незадолго до гибели. Начиная с 6:30 я наводил порядок в кабинете и делал кое-какие записи. Была ли дверь архива открыта, когда вы проходили мимо нее в пять часов? Доктор Бейгли подумал секунду-другую, потом произнес «Думаю, она была заперта. Я почти уверен, что если бы она была распахнута или приоткрыта, я бы это заметил. А без двадцати шесть, когда вы оставили пациентку и отправились наверх?» «Аналогично». И Делглиш в очередной раз перешел к обычным, неизбежным, банальным вопросам. «Были ли у мисс Болем враги?» Известно ли доктору, по каким причинам кто-то мог желать ей смерти? Казалось ли она обеспокоенной в последнее время? Знал ли он, зачем она вызвала в клинику секретаря комитета? Мог ли он расшифровать записи в ее блокноте? Но доктор Бейгли не знал ничего. Он лишь сказал, она была любопытная женщина в некотором отношении. Застенчивая, немного агрессивная и на самом деле совсем не своей работой. Но она была совершенно безобидна. Последний человек, по моему мнению, которому хотелось применить насилие. Нельзя передать словами, как все это ужасно. Похоже, чем чаще повторяешь эти слова, тем бессмысленнее они звучат. Но я полагаю, все мы чувствуем одно и то же. Произошедшее просто невероятно. «Невообразимо!» «Вы сказали, мисс Болем не была удовлетворена работой. Этой клиникой тяжело управлять администратору. Из того, что я слышал, следует, что погибшая не отличалась особым умением строить отношения со сложными людьми». Доктор Бейгли непринужденно ответил. «Ха! Нельзя же верить всему, что говорят. Мы здесь в основном индивидуалисты, но в целом все они плохо ладят». «У нас со Штайнером бывают стычки, но мы никогда не ссоримся серьезно. Он хочет превратить клинику в психотерапевтический учебный центр, где повсюду, как мыши, снуют регистраторы и прочий младший персонал. И, кроме того, ведется некая исследовательская деятельность. Словом, такое учреждение, где время и деньги тратятся на все, что угодно, кроме лечения пациентов, особенно сложных больных». «Можно не опасаться, что он добьется своего. Прежде всего, региональный совет этого не допустит». «А каковы были соображения Мисс Болем по этому поводу, доктор?» «Собственно говоря, ей вряд ли полагалось иметь какое-либо мнение на этот счет. Но это ей не мешало. Она была противницей фрейдизма и сторонницей эклектической медицины». Противницы Штайнера и моей сторонницы, если хотите. Но это не имело никакого значения. Ни доктор Штайнер, ни я не стали бы убивать ее из-за теоретических разногласий. Как видите, мы пока даже не дошли до того, чтобы сражаться на шпагах. Все это никак не связано. «Я склонен согласиться с вами», — признал Делглиш. «Убийство мисс Болем было спланировано с величайшей тщательностью. Думаю, мотив был намного более весомый и серьезный, чем разница во мнениях или личностный конфликт. А вы, между прочим, знали, каким ключом открывается архив?» «Естественно. Если мне нужен какой-нибудь документ, я обычно иду за ним сам». Я также знаю, если вас это интересует, что Нейгл оставляет ящик с инструментами в комнате отдыха дежурных. Более того, когда я приехал сегодня в клинику, мисс Болем рассказала мне о Типпете. Но это едва ли имеет значение, правда? Нельзя ведь всерьез считать, что убийца надеялся очернить Типпета. Возможно, что и нет. Доктор, а скажите, как человек, знающий мисс Болем, Как она отреагировала, когда увидела разбросанные на полу архивные документы? На мгновение на лице доктора Бейгли отразилось удивление. Потом прозвучал резкий смех. «Болем? Да это ж совершенно ясно. Она страдала манией чистоты. Совершенно очевидно, что она стала бы их подбирать. Она могла вызвать кого-нибудь из дежурных, чтобы сделать это... Или оставить все как есть, в качестве доказательства, до тех пор, пока виновный не будет найден? Доктор Бейгли немного подумал и, судя по всему, решил отказаться от первого весьма категоричного заявления. Никто не может сказать наверняка, как бы она поступила. Это лишь гипотезы. Возможно, вы правы, и она позвала бы Нейгла с Болем не боялась работы, но и осознавала важность своей роли заведующей административно-хозяйственной частью. Однако в одном я полностью уверен. Она бы не ушла, оставив в комнате такой беспорядок. Она не могла пройти мимо коврика или картины, не поправив что-нибудь. «А ее кузина? Они похожи?» Насколько я понимаю, с вами сестра Болем работает больше, чем с любым другим консультантом. Делглиш заметил, что его вопрос спровоцировал недовольный, хмурый взгляд доктора. С какой бы открытостью и честностью Бейгли не говорил о своих мотивах, он явно был не расположен комментировать поведение других людей. Или кроткая беззащитность сестры Болем разбудила в нем защитные инстинкты? Делгли ждал ответа. Примерно через минуту доктор резко ответил. «Я не сказал бы, что эти двоюродные сестры были похожи. У вас сложится собственное впечатление о сестре Болем. Я могу лишь добавить, что полностью доверяю ей и как медицинской сестре, и как человеку». «Она унаследует все состояние ушедшей кузины. Вы знали об этом?» «Нет, не знал». Но я надеюсь, ради ее же блага, что это окажется чертовски большая сумма, и что она и ее мать смогут спокойно наслаждаться жизнью и тратить эти деньги. Я также надеюсь, что вы не будете терять время, изводя подозрениями невиновных людей. Чем скорее удастся раскрыть это убийство, тем лучше. Ситуация, в которой мы оказались, невыносима для нас». «Значит, доктор Бейгли знал о матери-сестры болем. Но тогда, вероятнее всего, об этом знало большинство сотрудников клиники». Делглиш задал последний вопрос. «Вы сказали, доктор, что были одни в гардеробе для медперсонала с 6.15 и до без 27. Что именно вы там делали?» «Сходил в туалет, помыл руки, выкурил сигарету». Подумал. «Это все, чем вы занимались в течение 25 пяти минут?» «Да, все, суперинтендант». Доктор Бейгли был никудышный лжец. Колебался он всего мгновение, цвет лица остался прежним, пальцы, державшие сигарету, почти не дрожали. Однако он чуть-чуть переусердствовал с равнодушием в голосе и чуть-чуть переиграл, изображая безразличие. И ему явно с большим трудом удалось заставить себя встретиться с Делглишем взглядом. Он был слишком умен, чтобы сказать что-то лишнее, но продолжал упрямо смотреть в глаза детективу, словно желая заставить его повторить вопрос и собираясь с духом, чтобы ответить. «Спасибо, доктор», — спокойно произнес Делглиш. «Пока это все».